Эпилог. Если бы мы могли добыть такие же правдивые и подробные документы о жизни и деятельности Альберта и Кунсуэла после их брака, какими руководились до сих пор, то нет сомнения, что мы многое сообщили бы вам об их странстваниях. Но, увы, мы бессильны удовлетворить настойчивого читателя, а отутомившегося просим. только минуту терпения. Не ставьте же нам это ни в заслугу, ни в укор. Дело в том, что большая часть материалов, по которым мы могли бы продолжать наш рассказ, прекращается именно с романической ночи, в которую совершилось посвящение и благословение наших героев у невидимых. Вследствие ли данного обета они не могли доверяться в письмах или их друзья, большей частью посвященные в тайны, сожгли ради предосторожности переписку во времена преследования. Но только мы не иначе их встречаем, как под маской адептов, либо под покровом храма. Если бы мы относились без разборок к смутным следам их существования, попадавшимся в обширном собрании наших рукописей, мы часто бы заблуждались в их преследовании. Разноречивые доказательства указывают нам их обоих одновременно в различных частях света, путешествующих в противоположных направлениях, но мы легко догадываемся, что они сами содействовали этим недоразумениям, предаваясь какому-либо тайному предприятию, руководимому невидимыми, или принуждённые скрываться от опасной инквизиторской полиции различных правительств. Единственное, что мы достоверно можем подтвердить, О существовании этой нераздельной души, живущей в двух существах, именуемых Консуэло и Альбертом, это то, что любовь их сдержала клятву. Но судьба жестоко нарушила часы опьянения, которые они называли «сном летней ночи». А между тем они не были неблагодарны проведению, даровавшему им мимолетное, но полное счастье, и продлившая им среди год чудесную любовь, предсказанную Вандой. В нищете, страданиях, в изгнании они постоянно возвращались к сладкому воспоминанию о промелькнувшем в их жизни светлом видении, как о божественном залоге, ожидающей их радостной жизни после целого ряда трудов, испытаний и лишений. Все в этой истории становится для нас так таинственно, что мы не могли даже узнать, в какой части Германии находилась заколдованная резиденция, где под защитой шумных охот и перов жил анонимный, по нашим документам, князь, служивший главным двигателем социального и философского заговора невидимых. Этот князь носил символическое имя, и после долгих стараний разгадать знаки, употребляемые адептами, мы предполагаем, что оно значило либо «христофор», «христоносец», либо хризостом, «златоуст». Храм, в котором Консуэла была обвенчана и посвящена, назывался весьма поэтично — «священным Граалем», а начальники совета именовались «храмовниками». Эта романическая эмблема была заимствована из древних легенд золотых рыцарских времен. Всем известно, что по этим легендам священный Грааль был скрыт в таинственном святилище, в глубокой пещере, неведомой смертным. Там-то храмовники, знаменитые святые начала христианства, обреченные на бессмертие, хранили драгоценную чашу, служившую Иисусу для освящения таинства Евхаристии в дни празднования Пасхи с учениками. Эта чаша — содержала в себе, вероятно, небесную милость, заключавшуюся в крови или слезах Христа, божественный напиток, наконец, евхаристическое вещество, сущность которого не могли себе уяснить, но которое достаточно было увидать, чтобы переродиться нравственно и физически, и спастись навсегда от греха и смерти. Набожные рыцари — обрекавшие себя после клятв и ужасного умерщвления плоти на аскетическую жизнь странствующего рыцаря, ставили целью своего странствования найти этот священный Грааль. Они его искали под льдами с севера, на песчаных берегах морей, в чаще германских лесов. Для достижения такой цели им приходилось подвергаться опасностям, равносильным тем, Какие существовали в садах Гесперидовых побеждать чудовищ, бороться со стихиями, побеждать варварские племена, голод, жажду и даже смерть. Говорят, что некоторые из христианских органавтов открыли будто бы это святилище и переродились от одного взгляда на священную чашу, но никогда не видали великой тайны. Их торжество огласилось. вследствие святости жизни, несокрушимости их оружия и по всеобщему их обновлению. Но они недолго существовали среди людей и исчезли, подобно Иисусу, после его воскресения. Их переход от земли к небу свершился, не причинив им горечи смерти. Таков был магический символ, прекрасно примененный в действительности к делу невидимых. В продолжении нескольких лет новые храмовники питали надежду сделать священный Грааль доступным всему человечеству. Альберт ревностно трудился над распространением основной идеи учения. Он, очевидно, достиг высших степеней Ордена, потому что нам где-то попалось перечисление его чинов, доказывающее, что он их выслужил. Всякие знают, что только через 81 месяц Возможно было пройти 33 ступени масонства, и мы уверены, что необходимо было гораздо более времени для того, чтобы пройти бесконечное число таинственных степеней священного Грааля. Название масонских чинов теперь не представляется более тайной ни для кого, но возможно, что нам будут благодарны, если мы перечислим здесь некоторые из них, живорисующие восторженный гений, и пылкое воображение способствовавшее последовательному развитию общества ученик товарищ и великий магистр масон тайный наставник наставник совершенный секретарь старшина и судья проповедник английский учитель ирландский избранный девятью и пятнадцатью избранный божественный рыцарь великий магистр архитектор королевский ковчег великий шотландец священные ложи или божественный масон рыцарь шпаги рыцарь востока и иерусалимский рыцарь рыцарь востока и запада резенкрейцер франции великий святитель или божественный шотландец архитектор священного свода первосвященник небесного иерусалима владетельный князь масонства или магистр адвитам князь ливана Начальник Скинии, Рыцарь Медного Змея, Шотландец Тринитария или Князь Милосердия, Великий повелитель Храма, Рыцарь Солнца, Патриарх Крестоносец, Великий Магистр Света, Рыцарь Кадыш, Рыцарь Белого и Черного Орла, Рыцарь Феникса, Рыцарь Радуги, Рыцарь Аргонавтов, Рыцарь Золотого Руна. «Великий инспектор», «Инквизитор», «Повелитель», «Божественный князь королевской тайны», «Божественный учитель Светлого кольца» и так далее, и так далее. По этим-то названиям, или, по крайней мере, по большей части из них, мы открыли менее известные прозвища, связанные с именем Альберта падибрат и написанные знаками, менее разборчивыми, чем франкмасонские, как то... рыцарь святого Иоанна, великий Ионит, учитель нового апокалипсиса, учитель бессмертного Евангелия, избранный Духа Святого, рыцарь храма, ариапагит, волхв, муж народа, муж-святитель, муж-царь, новый муж и так далее. Нас удивило сходство некоторых званий, точно заимствованных преждевременно у иллюминизма Вейстхаупта, но эту особенность нам разъяснили позже, и она не встретит в конце этой истории никаких комментариев со стороны наших читателей. В целом лабиринте темных, но важных событий, связанных с трудами, удачами, с распадением и кажущимся исчезновением невидимых, нам крайне трудно следить издалека за судьбой, полной приключений, нашей молодой читы. Тем не менее, дополнив осторожно недостающие нам необходимые объяснения, вот приблизительно сокращенная история важнейших событий их жизни. Воображение читателя дополнит остальное. Мы же находим, что лучшей развязкой будет та, которую вместо рассказчика придумает сам читатель. Весьма вероятно, что Консуэло Покинув священный Грааль, отправилась к маленькому двору Барейт, где Марка-графиня, сестра Фридриха, имела свои дворцы, сады, киоски, каскады, хотя и не столь пышные и разорительные, как владение графа Годица в Росвальде, но в том же вкусе. Эта умная принцесса была выдана без всякого приданого за очень бедного князя. Только недавно она стала носить платье с приличным шлейфом, о своих пажей одевать в менее потертые одежды. Ее сады, или вернее сад, чтобы говорить без метафоры, был расположен в очаровательной местности, и она развлекала себя итальянской оперой, помещавшейся в древнем храме во вкусе Помпадур. Марк графиня была большим философом, то есть вультрианкой, а молодой наследный Марк маркграф, ее супруг, был ревностным председателем. масонской ложи. Не знаю, имел ли с ним сношение Альберт и было ли соблюдаемо его тайно-инкогнито братьями, или он себя держал вдали от этого двора и уже позднее съехался с женой. Очевидно, Консуэла исполняла там какую-то тайную миссию. Быть может так же, что, не желая привлечь на своего мужа внимание, сосредоточенного на ней самой, Она первое время не жила с ним открыто. Их любовь получила тогда всю прелесть тайны. Если провозглашение их союза, освященного храмовыми братьями, казалось им живительным и сладким, то тайна, которой они себя окутали в беспутном, лицемерном свете, служила им необходимой эгидой и немым протестом, в котором они черпали свое вдохновение и силы. Несколько итальянских певцов и певиц служили в то время наслаждением маленького двора Барейта. Появились Корилла и Анзалета, и легкомысленная Примадонна снова воспылала к изменнику, которого когда-то посылала ко всем фуриям ада. Лаская тигрицу, Анзолетта благоразумно старался вымолить прощение у Кунсуэла, талант который возрастал все более, благодаря таинственным откровениям И затмил всех соперниц. Чистолюбие стало преобладающей страстью молодого тенора. Досада заглушила любовь, он присытился сладострастием и не любил ни целомудренную консуэла, ни пылкую Кариллу, но относился бережно к обеим, готовый привязаться к той из них, которая всего более могла способствовать ему выделиться с благоприятной стороны. консуэла выказывал ему спокойную дружбу. давала добрые советы, полезные уроки, способствовавшие развитию его таланта. В его присутствии она не ощущала более никакого волнения, и ее благодушное прощение доказало полное ее отчуждение. Анзалета не заблуждался на этот счет. Выслушав с пользой наставления артистки и совета друга, он потерял терпение, утратив надежду, и глубокая месть и горькая досада проглядывали против воли в его манерах и речах. Тем временем молодая баронесса Амалия Рудольштадт явилась ко двору барейт с принцессой Кульмбахской, дочерью графини Годец. Если верить болтливым свидетелям или любителям преувеличивать, то они утверждают, что произошли маленькие, довольно странные драмы между этими четырьмя личностями — между Кунсуэло, Амалией, Кариллой и Анзолета. В виде неожиданно прекрасного тенора на подмостках оперы Барейт молодая баронесса лишилась чувств. Никто не дерзнул обратить внимание на это происшествие, но быстрый взгляд Кариллы приметил на челе тенора сияние удовлетворенного тщеславия. У него пропал эффектный пассаж. Придворные... Занятые обмороком молодой баронессы не поощрили певца, но вместо обычных тихих проклятий, произносимых им в подобных случаях, на его устах заиграла торжествующая улыбка. «Знаешь ли», — сказала Карилла сдавленным голосом Консуэла, вернувшись за кулисы, «он не любит ни тебя, ни меня, а любит эту дурочку, сейчас разыгравшую для него сцену. Знакома ли она тебе?» «Нет», — ответила Консуэла, не заметившая ничего. «Но могу тебя уверить, что его не интересует ни она, ни ты и ни я». «Кто же в таком случае?» «Он сам. Аль солито, возразила Консуэла, улыбаясь. Хроника добавляет, что на следующее утро Консуэла потребовали в отдаленную от резиденции рощу для такого приблизительно... Объяснение с баронессой Амалией. Я знаю все, сказала баронесса раздраженным голосом, не позволив Консуэла открыть рта. Он вас любит. Вы бич моей жизни. Вы отняли у меня сердце Альберта и его. Его сердце? Я не понимаю. Не прикидывайтесь. Анзолета вас любит. Вы были его любовницей в Венеции, вы остаетесь ею и теперь. Это наглая клевета или недостойное вас предположение, баронесса? Это правда, говорю вам. Он сам мне признался в этом сегодня ночью. Сегодня ночью? О, что я слышу!» Воскликнула Консуэла, краснея от стыда и огорчения. Амалия разрыдалась, и когда, наконец, удалось доброй Консуэла успокоить ее ревность, она поведала ей несчастную свою страсть. Амалия впервые увидела и услыхала Анзалета в Пражском театре. Его красота и успех ослепили ее. Не смысля ничего в музыке, она сочла его за лучшего певца в мире, тем более что в Праге он вошел в моду и пользовался большой славой. Она пригласила его в качестве учителя пения, и пока ее бедный отец, старый барон Фридрих, парализованный бездействием, дремал в своем кресле, и ему снились свору гончих собак подле затравленного кабана, она не устояла против обольщения. Тщеславие и скука погубили ее. Анзалета, польщенный такой славной победой и желая с помощью скандала войти в моду, убедил ее, что она обладает всеми данными, чтобы сделаться знаменитейшей певицей, что жизнь артистки — рай земной. Ей необходимо бежать с ним и выступить в театре Хаймаркет в операх Генделя. Сперва Амалия с ужасом оттолкнула мысль бросить престарелого отца, но когда Анзолета покидал Прагу, выказывая отчаяние, которое он вовсе не испытывал, она в порыве увлечения бежала с ним. Ее опьянение продолжалось недолго. Нахальство Анзолета. Его грубый нрав, как только он перестал разыгрывать роль обольстителя, заставили ее быстро очнуться, а она искренне обрадовалась, когда три месяца спустя после бегства была задержана в Гамбурге и возвращена в Пруссию, где по настоятельной просьбе саксонских рудольштатов ее тайно заключили в Шпандау. Но наказание было слишком продолжительным и суровым, Амалию. Утомила также быстрое раскаяние, как и страсть. Она стала тосковать о свободе, об удовольствиях жизни, о прежнем положении в свете, столь жестоко утраченном. Среди личных страданий она мало горевала о смерти отца. Только получив свободу, она постигла все невзгоды, поразившие ее семью, но не осмелилась вернуться к канониссе, страшась горького уныния, постоянных упреков и нравоучений. Она обратилась к покровительству марка-графини и принцесса Кульмбахская, находившаяся в то время в Дрездене, взялась отвести ее к родственнице. При этом философском и суетном дворе она встретила приятную терпимость, составлявшую единственную добродетель модды в то время пороков. Увидя Анзалета, она снова почувствовала к нему дьявольское влечение, испытывавшееся всеми женщинами и против которого сама целомудренная консуэла так жестоко боролась ужас и отчаяние поразили ее сердце ночью после обморока выйдя в сад подышать воздухом, она его встретила поощренного ее волнением с воображением раздраженным возникшими препятствиями. она все еще любила его. И взволнованная, краснея, призналась бывшему учителю пения в своей слабости, с какой-то стыдливостью, смешанной с философским цинизмом. Концуэлла нашла, конечно, дорогу к ее сердцу и горячими увещаниями убедила вернуться в замок великанов для того, чтобы заглушить опасную страсть среди уединенной жизни и окружить заботой последние дни старой тетки. После этого происшествия пребывание при дворце стало невыносимым для Консуэла. Бурная ревность Кариллы, сумасшедшей, но доброй в душе, то грубо ее обвинявшей, то бросавшейся к ее ногам, в ее утомила. С другой стороны Анзалета, пытавшаяся ей отомстить за презрение, игрой в любовь с Амалией, не мог ей простить то, что она спасла от опасности молодую баронессу. он делал ей множество неприятностей пропускал ее выхода на сцену пел ее партитуру во время дуэта стараясь ее сбить и своим опломбом давал понять невежественной публике что ошибалась она и если ей приходилось с ним играть он шел направо когда следовало идти налево пытался ее уронить или замешать в толпу статистов все эти злые выходки обезоруживались спокойствием и самообладанием Консуэла. Но она оказалась менее стойкой, когда узнала, что он распространял о ней самую гнусную ложь, которой верили праздные вельможи. В их глазах добродетельная актриса являлась небывалым феноменом, утомительным для поклонения. Вокруг нее стали толпиться развратники всех возрастов, и, не веря искренности ее сопротивления, В порыве подлой мести и злобной досады они бесчестили и позорили ее заодно одно Санзалета. Эти жестокие презренные преследования были началом долгого страдания, героически перенесенного несчастной Примадонной в продолжении всей театральной карьеры. Каждый раз, когда судьба сталкивала ее с Анзалета, он причинял ей много горя. И, грустно сказать, она встретила в жизни многих анзолета другие карилы терзали ее завистью коварным грубым недоброжелательством из всех ее соперниц карилла была самой симпатичной с сердцем способным на добрые порывы. но что бы ни говорили о злобе и ревнивом тщеславии актрис консуэла убедилась, что когда эти пороки обуревают сердца мужчин они унижают их еще более и делают недостойными той роли, которая им предназначена в жизни. Надменные, развратные вельможи, директора театров, газетные репортеры также развращены постоянным соприкосновением с этой грязью. Прекрасные дамы, любопытные, своенравные покровительницы, быстро берущиеся за дело, но еще быстрее раздражающиеся, встретив в такой особе больше добродетелей, чем в самих себе. Наконец, публика, зачастую невежественная, почти всегда пристрастная или неблагодарная, все это были враги, с которыми строгая супруга Левирани неустанно боролась с бесконечной горечью. Настойчивая и постоянная в искусстве, как и в любви, она не делала никаких отступлений, преследуя свою карьеру, преуспевая в музыке, равно как и в добродетели. Часто изнемогая в трудной погоне за успехом, она ободрялась справедливо заслуженным торжеством и оставалась, вопреки всему, проповедницей искусства, понимая его лучше самого Порпоры. Она почерпала новые силы в религии, в глубокой вере и находила безграничное утешение в горячей любви и преданности супруга. Хотя жизнь Альберта шла параллельно ее жизни, Так как он сопровождал ее во всех путешествиях, тем не менее, она окутана более непроницаемым туманом. Надо полагать, что он не сделался рабом ее состояния и не взял на себя роли хранителя прихода расходной книги ее профессии. К тому же профессия консуэла была для него малодоходна. Публика тогда не одаряла артистов так щедро, как теперь. Они обогащались главным образом — дарами принцев и вельмож, а женщины, умевшие извлекать пользу из своего положения, наживали себе состояние. Но целомудрие и бескорыстие — два величайших врага артистки театральных подмостков. Консуэла пользовалась общим уважением и возбуждала восторг в тех случаях, когда окружавшие ее зависть и злоба не становились между ней и истинной публикой. Она не имела светского успеха и позор не увенчал ее алмазами и миллионами. Лавры оставались незапятнанными и не бросались на сцену заинтересованными корыстью руками. После десятилетних странствований и труда она не стала богаче, чем в минуту отъезда. Она не умела, а главное, не хотела спекулировать. Два условия, без которых богатство, не бывает уделом тружеников ни в каких слоях общества. К тому же она не откладывала плоды оспариваемых зачастую трудов, она постоянно тратила деньги на добрые дела и на жизнь, тайно посвященную деятельной пропаганде, на которую ее средств часто не хватало. Главное управление невидимых снабжало ее иногда деньгами. Каков был в действительности успех неустанного странствования Альберта и Консуэла во Франции, Испании и Италии осталось никому неизвестным. Мне кажется, нам придется перенестись на 20 лет вперед с целью отыскать в истории XVIII столетия указания на деятельность тайных обществ. Имели ли они больше успеха во Франции, чем в сердце породившей их Германии? Французская революция утверждает это энергично. Между тем... Европейский заговор иллюминатов доказывает также, что дивная легенда священного Грааля не переставала волновать немецкие умы в продолжении 30 лет, несмотря на распадение первых адептов. Прежние газеты сообщают нам, что Парпарина пела с выдающимся успехом в Париже, в операх «Перголеза», в Лондоне, в ораториях и в операх «Генделя», в Мадриде с «Фаринелли», в Дрездене с Фаустиной и Минготти, в Венеции, Риме и Неаполе, в операх и духовных концертах Порпоры и других великих композиторов. Все действия Альберта нам неизвестны. Несколько записок Консуэла к Тренку и к Ванде рисуют нам эту таинственную личность, преисполненную веры, жажды деятельности, обладающую умом более ясным, чем остальные люди». Далее мы не имеем никаких сведений об Альберте. Вот что рассказывалось в обществе людей, ныне большей частью умерших, о последнем появлении Кунсуэла на сцене. Это было в Вене около 1760 года. Певица имела на вид лет 30. Говорят, она была красивее, чем в первой молодости. Чистая жизнь, привычки нравственного спокойствия, и физической умеренности, сохранили в ней полную силу грации и таланта. Ее сопровождали прелестные дети, но никто не знал ее мужа, хотя молва и гласила, что он существует и что она ему безупречно верна. Порпура возвратился в Вену после неоднократных путешествий по Италии и поставил новую оперу на Императорском театре. О последних двадцати годах жизни этого композитора упоминается так мало, что ни в одной его биографии мы не могли найти название его последнего произведения, в котором Парпарина исполняла главную роль с изумительным успехом и своей игрой вызывала слезы на глазах всех придворных. Императрица тоже осталась ею довольна. В ночь после триумфа Парпорина получила через посредство незримого вестника сообщение, повергшее ее в ужас и отчаяние. В семь часов утра, то есть в минуту, когда верный слуга императрицы доложил ее величеству о прибытии полотера, обязанность которого заключалась в поднятии штор, в разведении огня и в натирании пола, пока ее величество мало-помалу пробуждалось, Парпорина... Подкупившая ценой золота всех слуг и привратников, стояла у самой двери опочивальни императрицы. Друг мой, сказала она полотеру, мне необходимо броситься к ногам императрицы. Жизнь благородного человека находится в опасности, честь целой семьи скомпрометирована. Через несколько дней свершится страшное преступление, если я немедленно не увижу ее величество. Я знаю, что вы не подкупны. но знаю также, что вы великодушны и смелы. Все это утверждают. Вы выхлопотали много таких милостей, о которых гордые вельможи не дерзали и заикнуться. «Боже праведный, вас ли я снова вижу, дорогая госпожа?» — воскликнул полотер, выронив метлу и всплеснув руками. «Карл!» — воскликнула в свою очередь Консуэла. «О, благодарю тебя, Боже! Теперь я спасена!» «У Альберта есть ангел-хранитель, даже в этом дворце». «Альберт?» — перебил Карл. «Уж не он ли в опасности? В таком случае пройдите, сеньоры, хотя бы даже меня за это выгнали». «Но Альберт!» знаете же, что императрица — добрая женщина, пока не правит делами», — добавил он в полголоса. «Войдите скорей, Подумают, что вы меня опередили». Пускай падет вина на мошенников лакеев, недостойных служить императрице, ибо они ей говорят одну ложь. Консуэла вошла, и когда императрица подняла отяжелевшие веки, она увидела ее коленопреклоненный у подножия своей постели. Что это? спросила Мария Терезия, надвигая на плечи покрывало с неподдельным привычным величием и приподнимаясь. На своем изголовье, столь же прекрасная и грозная в ночном чепце, как была величественно на троне в бриллиантовой диадеме со шпагой на боку. Ваше Величество! Вымолвила Консуэла, смиренная, подданная, несчастная мать, измученная горем супруга, молит вас на коленях о свободе и спасении ее мужа. В эту минуту вошел Карл. выражая глубочайшее изумление. «Несчастная!» — воскликнул он, прикидываясь негодующим и испуганным. «Кто дозволил вам войти?» «Хвалю тебя, Карл», — сказала императрица, «за твою верность и бдительность. Никогда еще не случалось ничего подобного в моей жизни. Быть разбуженной с подобной дерзостью». «Ваше Величество!» — решительно произнес Карл. «Скажите только слово, и я...» «Убью эту женщину на ваших глазах!» Карл отлично знал императрицу, знал, что она любила творить милостыню при свидетелях и умела быть великой государней и великой женщиной даже перед своими слугами. «Это будет уже чрезмерным усердием», ответила она с гордой и вместе с тем материнской улыбкой. «Иди и не мешай говорить этой несчастной плачущей женщине». Мне не грозит опасность ни от кого из моих подданных. Что вам угодно?» «Ба, да это ты, моя прекрасная парпарина. Перестань рыдать, ты испортишь свой голос». «Ваше Величество», — ответила Консуэла. «Уже десять лет я обвенчана перед католической церковью. На моей чести нет ни единого пятна. Есть у меня законные дети, которых я воспитываю в добродетели». Осмеливаюсь в добродетели. Да, я это знаю, перебила императрица. Но не в религии. Вы никогда не ходите в церковь. Теперь продолжайте. Какое несчастье вас постигло. Муж, с которым я никогда не разлучалась, снова заговорила просительница, находится в настоящую минуту в Праге. И я не знаю, на основании каких данных и по каким интригам его схватили, заключили в тюрьму и присудили к вечному заточению, быть может, даже к смерти, обвиняя его в намерении присвоить себе чужое имя и титул. Его уличают в желании похитить наследство, называют интриганом, обманщиком и шпионом и уличают в ужасной будто бы измене. «В Праге? Обманщик?» — спокойно спросила императрица. «Мне известна подобная история по доносам моей тайной полиции. Как имя вашего мужа?» «Ведь вы обыкновенно не носите имени ваших мужей. Его зовут Ливерани». «Так и есть. Я в отчаянии, дитя моё, что вы замужем за таким негодяем. Этот Ливерани действительно мошенник или умалишенный. Благодаря невероятному сходству он выдает себя за графа Рудольштадт, умершего более десяти лет тому назад, что достоверно известно. Он поселился возле старой канонисы, дерзая называть себя ее племянником, и, наверное, бы добился ее наследства, если бы она не впала в детство в ту минуту, когда собиралась писать завещание в его пользу, и если бы добрые люди, преданные семье Рудольштадтов, не избавили ее от его назойливости. Его арестовали и прекрасно сделали. Понимаю ваше огорчение, но не могу ничем помочь. Процесс уже начат. И если этот человек будет признан сумасшедшим, чего я от души желаю, то его поместят в лечебницу, где вы будете иметь возможность видеться и ухаживать за ним. Если же он, как я предполагаю, простой фокусник, то его придется держать строже, чтобы он не стал помехой действительной наследницы Рудольштатов, некой баронессе Амалии, которая заглаживает ошибки молодости и собирается выйти замуж за одного из моих офицеров. Убеждаясь с удовольствием, сеньорина, что вам неизвестно поведение вашего мужа и что вы заблуждаетесь насчет его характера. Иначе я нашла бы вашу настойчивость крайне неуместной. Я слишком вас жалею и не хочу вашего унижения. Можете удалиться». Кунсуэла поняла, что ей не оставалось более никакой надежды и что объяснять тождество Леверани с Альбертом Рудольштадт значило бы испортить дело в конец. Она встала и направилась к двери, бледная, готовая лишиться чувств. Мария Терезия, зорко за ней следившая, остановила ее. «Вы достойны сострадания», — сказала она менее сухим тоном. «Я уверена, что вы не виноваты. Оправьтесь и займитесь вашим здоровьем. Дело будет добросовестно рассмотрено», И если ваш муж не хочет добровольно погубить себя, я устрою так, что его признают ненормальным. Если вы имеете с ним сношение, то сообщите ему это. Вот мой совет. Я последую ему и благословляю ваше величество. Но без вашего покровительства я бессильно что-либо сделать. Муж заточен в Праге, а я приглашена на императорский театр в Вену. Если ваше императорское величество не разрешит мне отпуск и доступ к мужу, который содержится в секрете, вы просите слишком многого не знаю пожелает ли господин Кауниц дать вам отпуск и есть ли возможность заменить вас на сцене мы все это узнаем через несколько дней через несколько дней воскликнула консуэла к которой вернулась вся ее смелость но ведь через несколько дней, «Будет слишком поздно. Мне необходимо ехать сию минуту». «Довольно», — сказала императрица. «Ваша настойчивость повредит вам, если вы будете так же говорить перед судьями менее снисходительными и терпеливыми, чем я. Идите, сеньора». Консуэла поспешила к канонику и поручила ему детей, предупредив его, что она уезжает на неопределённое время — и не знает, как долго пробудет в отсутствии. «Если вы нас покидаете надолго, то это очень грустно», — ответил добрый старик. «Что же касается детей, я на них не жалуюсь. Они прекрасно воспитаны и составят компанию Анжелики, которая немного скучает со мной». «Послушайте», — продолжала Консуэла, в последний раз прижав к сердцу своих детей и не будучи в силах скрыть своих слез. Не говорите им, что отсутствие моё будет продолжительным, но знайте, что оно может быть вечным. Меня ожидают страдания, которых я не перенесу, если только Господь не сотворит чудо. Молите Его за меня и научите моих детей Ему молиться». Добрый каноник не пытался выведать ее тайны, но так как его миролюбивая, беспечная душа не могла сродниться с мыслью, о непоправимом несчастьи, то он старался ее утешить и видя что ему не под силу воскресить в ней надежду он хотел по крайней мере ее успокоить относительно судьбы ее детей дорогой бертони сказал он ей сердечно стараясь сквозь слезы принять веселый тон если ты не вернешься то дети твои будут моими помни это я позабочусь об их образовании Выдам замуж твою дочь — это уменьшит немного приданной Анжелики, зато сделает ее более трудолюбивой. Что же касается мальчиков, то предупреждаю, что сделаю из них музыкантов». «Иосиф Гайден разделит эту обузу», — сказала Консуэла, целуя руки каноника. «А старый Порпора, наверное, даст им еще несколько уроков. Мои бедные дети послушны и понятливы». «Материальное их существование меня не тревожит, они сумеют честно заработать свой хлеб. Но мою любовь и советы, один лишь вы, можете заменить им меня». «И я обещаю тебе это», — воскликнул каноник. «Надеюсь прожить достаточно долго, чтобы видеть их всех пристроенными. Ведь я еще не так толст, и ноги мои тверды по-прежнему. Мне не более шестидесяти лет». хотя в былое время злодейка Бригитта истарила меня, желая, чтобы я скорее написал свое завещание. Итак, дочь моя, мужайся и будь здорова. Уезжай с Богом и скорее возвращайся. Господь всегда хранит честных людей. Не заботясь более об отпуске, Консуэла приказала запрягать лошадей, но в минуту отъезда ее задержал Порпора, которого она избегала видеть, предчувствуя бурю негодования за ее отъезд. Несмотря на ее обещания, даваемые с озабоченным и смущенным видом, он боялся, что Консуэла не вернется к оперному спектаклю, назначенному на следующий день. «Что за чертовщина ехать в деревню в разгар зимы?» — говорил он с нервной дрожью в голосе, происходившей частью от старости, частью от гнева и страха. Если ты простудишься, мой успех испорчен, а все шло так хорошо. Не понимаю тебя. Мы торжествовали вчера, а сегодня ты уезжаешь. Этот спор задержал Консуэло на четверть часа. Тем временем театральная дирекция, бывшая на стороже, успела предупредить власти. Явился пикет Уланов с приказом отпрягать лошадей. Консуэла попросили войти в дом, а стража окружила его, чтобы воспрепятствовать ее бегству. Не замечая, что её треплет лихорадка, Консуэла продолжала ходить, как помешанная, взад и вперед по комнатам, отвечая мрачным пристальным взглядом на все вопросы Порпора и директора. Она провела в молитве всю ночь, не ложась. На следующее утро Консуэла казалась спокойнее, и пошла по приказанию на репетицию. Никогда еще ее голос не был так прекрасен, но рассеянность её приводила в отчаяние Порпору. «О, проклятый брак! Адское безумие любви!» — бормотал он в оркестре, ударяя по клавикордам, словно намереваясь их разбить. Старый Порпора был все тот же. Он охотно бы сказал, «Да погибнут скорее все любовники и мужья, чем моя опера». Вечером консуэла оделась по обыкновению и явилась на сцену. Сделав несколько шагов, она остановилась. Ее губы что-то лепетали, но ни единый звук не вылился из груди. Она потеряла голос. Изумленная публика поднялась толпой. Придворные, смутно слышавшие о ее намерении бежать решили единогласно, что это был несносный каприз. Раздавались крики, аплодисменты, свистки при каждой новой попытке певицы. Она пробовала заговорить, но не могла произнести ни одного слова. Она грустно стояла, не думая о потере голоса, не чувствуя себя униженной негодованием тиранов, но покорная и гордая, как неповинная жертва, осужденная претерпеть незаслуженное наказание — и благословляла бога за то что он послал ей внезапный недуг который позволял ей покинуть сцену и соединиться снова с альбертом императрице было предложено заключить в тюрьму непокорную артистку дабы к ней вернулся голос и доброе желание ее величество выразило минутный гнев его годы ей все осыпали упреками обвиняемую но мария терезия хотя и допускала подчас преступления, могущее послужить ей на пользу, но не любила причинять ненужных страданий. «Кауниц!» — обратилась она к своему первому министру. «Дайте отпуск этому несчастному существу, и пусть об этом не будет больше речи. Если потеря ее голоса была военной хитростью, то и это немалый подвиг». Мало кто из актрис променял бы часть успеха на жизнь супружеской любви. Снабженная необходимыми бумагами, Консуэла уехала, все так же больная, но не чувствуя своего недуга. Тут снова обрывается нить событий. Процесс Альберта мог быть весьма громким, но его сделали негласным. Вероятно, он, по существу дела, напоминал другой процесс, возбужденный приблизительно в то же время Фридрихом Тренком, и который тот проиграл после долгих лет борьбы. Никто бы не знал во Франции подробности этого неправого дела, если бы Тренк не напечатал их и не повторял бы сам в продолжении 30 лет жизни свои горькие жалобы. Ввиду того, что Альберт не оставил никаких рукописей, мы будем принуждены перейти к истории барона Тренка, ибо он также один из наших героев, и возможно, что события его жизни бросят небольшой свет на невзгоды Альберта и Консуэла. Месяц спустя после собрания священного Грааля, факт, который Тренк обходит молчанием в своих мемуарах, его снова арестовали в Магдебурге, где он провел десять лет своей молодости, в ужасной тюрьме, сидя на камне, на котором была вырезана его преждевременная эпитафия. Здесь погребён Тренк. Всем известно это знаменитое злополучие и возмутительное обстоятельство, сопровождавшие его. Как-то мучительный голод, которым его томили в течение 18 месяцев. Постройка для него тюрьмы насчёт его сестры, которую хотели наказать разорением за ему приют. Неоднократные его попытки к бегству, Небывалая энергия, никогда его не покидавшая. Его искусные работы в тюрьме, где он выучился мастерски вырезывать острием гвоздя на оловянных стаканах аллегорические сюжеты с трогательными девизами в стихах. Наконец, тайные его сношения с принцессой Амалией Прусской, которая в порыве отчаяния изуродовала себе лицо едкой жидкостью, едва не лишившись зрения. Она довела свое здоровье до плачевного состояния, чтобы только избегнуть замужества. Десять лет отчаяния и горя сделали Тренка мучеником, а его возлюбленную — старой, сварливой, уродливой женщиной, из прежнего ангела кротости и красоты, каким она долго бы еще оставалась в счастье. Все это исторические факты, забытые в то время, когда писали характеристику Фридриха Великого. это преступление сопровождалось утонченной, безнаказанной жестокостью и остается неизгладимым пятном в воспоминаниях о деспоте-философе. Тренку вернули свободу благодаря вмешательству Марии Терезии, потребовавшей его как своего подданного. Это позднее покровительство было выхлопотано стараниями нашего Карла, полотера комнаты Ее Величества. В старых рукописях Встречаются весьма интересные и трогательные страницы касательно хитрых, остроумных интриг смелого, великодушного плебея в отношении своей государыни. В первые годы пленения Тренка его двоюродный брат, известный Пандур, жертва более справедливых, но не менее жестоких обвинений, был отправлен в Шпильберг. Получив свободу, Тренк прусский отправился в Вену добиваться огромного наследства австрийского Тренка, но Мария Терезия вовсе не была расположена отдать его прусаку. Она воспользовалась подвигами Пандура, наказала его за буйность и хотела поживиться его грабежом, что ей и удалось. Подобно Фридриху II и всем коронованным умам, пока толпа ослепляет ее могуществом. Она не сознавала себя виноватой в тайных несправедливостях, за которые Бог и люди потребуют от нее отчета в День Страшного Суда и которые займут на весах правосудия одинаковое место с ее гласными добродетелями. Победители и властелины, вы тщетно употребляете ваши сокровища на постройке храмов. Вы останетесь теми же нечестивцами, если хотя единая монета этого золота досталось вам ценой крови и страдания. Напрасно покоряйте вы целые племена блеском. Люди, наиболее ослепленные славой, укорят вас за единого человека, за единую травку, хладнокровно погубленную. Муза истории, еще слепая и неуверенная, допускает в прошлом возможность неизбежных преступлений, но неуязвимая совесть человечества — восстает против собственного заблуждения, признавая преступления излишними и ненужными для успеха великих деяний. Алчные планы императрицы превосходно поддерживались ее поверенными, подлыми агентами, выбранными ею в опекуны к имуществу пандура и вероломными магистратами, которые решали права наследства. Каждый поживился своей долей добычи. Мария Терезия думала получить львиную часть, но ошиблась в расчёте, и несколько лет спустя она отправила в тюрьму и на каторгу неверных сообщников этого огромного расхищения. Она не могла пользоваться всеми доходами. Тренк был разорен, не добившись правосудия. Ничто не знакомит нас так хорошо с характером Марии Терезии, какая-то часть записок Тренка. где он передает свои разговоры с императрицей по поводу этого дела. Не отступая от поклонения королевской власти, что было в то время священным долгом аристократов, он упоминал о сухости, лицемерии и коростолюбии этой великой женщины, полной всевозможных контрастов. Он описывал ее характер возвышенным, вместе с тем мелочным, наивным и лукавым, как у большинства лиц облечённых неограниченной властью в которой и таится корень зла решившись отказать просителю императрица соблаговоляла его утешать поддерживала в нем надежду обещая свое покровительство против разорявших его судей. в конце концов делая вид что все ее попытки добраться до истины не увенчались успехом и что она ничего ровно не понимает в запутанном, бесконечном процессе, она наградила его жалким чином майора и предложила ему руку старой уродливой дамы, ханджи и прайдохи. Но, получив отказ Тренко жениться, Мария Терезия, имевшая склонность к сватовству, объявила ему, что он надменный безумец, что она не знает, как удовлетворить его честолюбию, и отвернулась от него, не желая им больше заниматься. Данные, на основании которых конфисковалось наследство Пандура, менялись сообразно лицам и обстоятельствам. Один суд постановил, что Пандур, умерший обесчещенный обвинением, не имел права завещать. Другой решил, что хотя завещание и было действительно, но права наследника, как прусского подданного, признавались законом недействительными, а третий доказывал, что долги покойного превышали наследство и так далее. Препятствия возникали за препятствиями и правосудие, зачастую подкупленное истцами, не воздало должного Тренку. Для изгнания и ограбления Альберта не пришлось прибегать к таким уловкам, и расхищение совершилось гораздо проще. Достаточно было считать его умершим, и запретить ему воскреснуть не кстати. Конечно, Альберт ничего и не требовал. Нам известно, что во время его ареста канониста винцеслава умерла в Праге, где она лечилась от острого воспаления глаз. Когда Альберт узнал о последнем ее часе, он не мог устоять против голоса сердца, подсказывавшего ему пойти закрыть глаза милой родственнице. Он оставил Консуэло на границе Австрии и поспешил в Прагу. Впервые после своей свадьбы он вступил на германскую землю. Он рассчитывал, что благодаря десятилетнему отсутствию и некоторым принятым предосторожностям его никто не узнает, а потому и пришел к своей тетке довольно открыто. Он хотел получить ее благословение и загладить последним порывом чувства любви. и страдание то одиночество, в котором он ее оставлял. Звук его голоса поразил совсем почти слепую канонису. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, она поддалась умилению, пережившему в ней память и умственную деятельность. Привлекая его в свои слепые объятия, она звала его дорогим Альбертом, горячо любимым, благословенным своим сыном. Старого Ганса уже не было в живых, но баронесса Амалия и еще одна женщина из Бемервальда, ухаживавшая за канонисой и бывшая раньше сиделкой у самого Альберта, поразились и напугались сходством мнимого доктора с молодым графом. Кажется, впрочем, Амалия не совсем его узнала. Во всяком случае, не хотим ее считать сообщницей возникших против него гонений. Нам неизвестно, какое, собственно, обстоятельство подняло на ноги эту ватагу агентов, полуначальников, полушпионов, с помощью которых Венский двор управлял подвластными ему нациями. Верно только то, что едва канониса успела закрыть глаза на руках своего племянника, как его схватили и сделали ему допрос о намерениях, привлекших его к одру умирающий. Потребовали его докторский диплом, который, хотя и был написан по всем правилам, но они стали оспаривать в нем имя Леверани, и некоторые личности вспомнили, что встречали его раньше под именем Трисмежиста. Его объявили шарлатаном и магиком. Не было возможности доказать, что он никогда не брал денег за лечение. Его поставили на очную ставку с баронессой Амалией, что и послужило к его гибели. Раздраженный и доведенный до крайности, усталый скрываться и лгать, он резко сознался со своей кузине с глазу на глаз в то время, когда их подслушивали, что он был Альберт Рудольштадт. Амалия, вероятно узнавшая его в эту минуту, лишилась чувств, испуганная таким страшным происшествием. С того дня дело приняло другой оборот. Альберта старались признать мошенникам. Чиновники, одной клики, с теми, которые ограбили Тренка, желавшие затеять нескончаемую распрю, разорительную для обеих сторон, принялись его всячески компрометировать, заставляя утверждать, что он действительно Альберт Рудульштадт. Началось бесконечное следствие. Сослались на свидетельство Сюпервиле, который уверял чисто сердечно. что видел его мертвым в Ризенбурге. Приказано было выкопать его тело. В его могиле нашли скелет, который весьма легко мог быть зарыт накануне. Кузину убедили, что она должна бороться с авантюристом, хотевшим ее обобрать. Им запретили видеться. Стоны пленника и мольбы его жены заглохли в муках заключения за железными засовами тюрьмы. Возможно, что они страдали и угасли в одиночном заточении. Раз что дело началось, Альберт не мог иначе бороться за свою честь и свободу, как разоблачив истину. Тщетно отказывался он от наследства и предлагал написать завещание в пользу своей кузины. Вопреки всему, было решено запутать и тянуть процесс. Это легко ему удалось, В виду ли того, что императрица сама была обманута, или ей дали понять, что нельзя упускать состояние, равное наследству Пандура. Чтобы вернее достичь цели, стали домогаться ссоры самой Амалии, припомнили скандал, причиненный когда-то ее богатством, заметили в ней отсутствие набожности и тайком постращали запереть в монастырь, если только она не откажется от спорного наследства. Она принуждена была покориться и удовольствоваться наследством своего отца, весьма расстроенным благодаря процессу, который ее принудили вести. Наконец, замки и земли Ризенбурга были конфискованы и отошли в казну после того, как адвокаты, управляющие, судьи и докладчики расхитили две трети этой добычи. Таковы сведения об этой таинственной тяжбе, длившейся пять или шесть лет. Она окончилась изгнанием Альберта из пределов Австрии как опасного безумца. Этой милостью он был обязан исключительно императрице. Начиная с этого времени, супруги влачили жалкое существование, полное всякого рода лишений. Уезжая, они захватили с собой младших детей. Гайден и каноник отказались на отрез отдать им старших, которые воспитывались и оканчивали свое образование на средства и под надзором двух верных друзей. Консуэла утратила безвозвратно свой голос. Естественно, что плен, бездействие и страдания, выпавшие на долю подруги жизни Альберта, снова поколебали его разум, но не видно. чтобы их взаимная любовь стала менее нежной, а поступки их жизни менее чистыми. Невидимые исчезли вследствие жестокого гонения, направленного против них. Великое дело их рук распалось, его разорили и погубили шарлатаны, спекулировавшие восторженностью новых идей и пристрастием ко всему чудесному. Альберт, преследуемый снова, как масон, в странах нетерпимости и деспотизма, должен был скрываться во Франции или в Англии. Возможно, что он продолжал там свою пропаганду, но только среди народа, и если труды его и увенчались успехом, то безо всякого блеска. Далее встречаем большой пропуск, который фантазия наша заполнить не может. Но по последнему, достоверному и подробному документу Мы снова встречаем около 1774 года кочующую читу в лесах Богемии. Приводим этот документ таким, каким мы сами его получили. Он будет последним словом об Альберте и Консуэлла, так как о конце их жизни и об их смерти нам ничего буквально не известно. Письмо Филона к Игнатию Иосифу Мартиновичу, профессору физики Львовского университета. Влекомые его вихрем, мы, как спутники царственного светила, последовали за Спартаком, по крутым тропинкам под безмолвную тень Бемервальда. О, друг, почему не было вас с нами? Вы забыли бы собирать камешки в серебристых руслах потоков, перестали бы исследовать жилы и формации нашей таинственной прабабки Терс Парренс, Пламенные речи учителя окрыляли нас. Мы перепрыгивали овраги, взбирались на вершины утёсов, не глядя на отверстие под ногами пропасти, не ища на горизонте отдаленного крова для вечернего отдыха. Никогда еще Спартак не казался нам столь проникнутым всемогущей истиной. Красоты природы действуют на его воображение так же, как прекрасная возвышенная поэма. Восторженные порывы не лишают его способности мудрого анализа и остроумных суждений. Он объясняет небо и звезды, землю и море с той же ясностью и последовательностью, с какой он рассуждает о правах мирских и о других сухих материях. А как парит его душа, когда один, вольный как птица, окруженный избранными учениками, под лазурью звездного неба или перед лицом румяной зари, предвестница Солнца, он преодолевает время и пространство, чтобы окинуть беглым взором человеческий род, в общем и в частности, силе проникнуть жалкие жребий империй и великое будущее народа. Вы слыхали с кафедры ясную речь этого юноши? Сожалею, зачем не видели и не слышали вы его с вершины горы? В этом человеке мудрость опережает года, мне сдается, будто он живет среди людей самого сотворения мира. Достигнув границы, мы приветствовали землю, бывшую свидетельницей подвигов Великого Жишки, и преклонились еще ниже перед Пучиной, послужившей могилой, мучеником древней национальной свободы. Тут было решено нам расстаться и направить наши исследования и поиски в различные пункты. Катон отправился на север, Сельс — на юг, Аякс — по прямой линии с запада на восток, а общим сборным пунктом был Пельзень. Я остался с Спартаком, который решился идти наугад, полагаясь на счастье, как он выражался, на особенное тайное вдохновение, долженствующее нами руководить. Меня изумило такое отсутствие смысла и рассудительности, что не соответствовало вовсе его привычкам и правилам. «Филон», — сказал он мне, как только мы остались одни, «мне кажется, что люди, подобные нам с тобой, министры проведения на Земле». Думаешь ли ты, что я считаю бездейственным это проведение, благодаря которому мы существуем, чувствуем и действуем? Я заметил, что оно к тебе благосклоннее, чем ко мне. Планы твои почти всегда удаются. Итак, вперед. Я следую за тобой и верю в твое предчувствие, в этот таинственный свет, которому наивно взывали наши предки-иллюминаты, благочестивые фанатики прошедшего. Казалось, будто учитель действительно напророчил. К вечеру следующего дня мы достигли цели наших поисков, и вот каким образом я стал орудием судьбы. Мы достигли опушки леса, и дорога раздвоилась. Одна извилистая уходила вглубь, другая тянулась по мягкому склону горы. «Куда мы пойдем? – спросил Спартак, усаживаясь на уступ утеса. «С этой стороны я вижу обработанные поля, луга и плохие хижины. Нам говорили, будто он беден. Он должен жить с бедняками. Пойдем, осведомимся о нем у смиренных пастырей долины». Нет, учитель, возразил я, указывая ему дорогу, идущую по скату. Я вижу направо крутые холмы и разрушенные стены древнего здания. Нам говорили, будто он поэт. Он должен любить развалины и уединения. Я вижу даже, сказал, улыбаясь, Спартак, в розовом еще небе, белую, как жемчужина Венеру, восходящую над развалинами строения. «Мы, пастухи, ищем пророка, и путеводная звезда озаряет наш путь». Скоро мы достигли развалины. Это было величественное здание, воздвигнутое в различные времена. Следы владычества императора Карла виднелись рядом с остатками феодализма. Но не время, а руки человеческие способствовали недавнему его разрушению. При дневном еще свете Мы взобрались на скат высохшего рва и вошли внутрь заржавленной, но не покосившейся решетки. При входе во двор мы заметили сидящего на развалинах старца, покрытого странными лохмотьями и мало походившего на современного человека. Длинная борода цвета пожелтелой слоновой кости падала ему на грудь, а плешивая голова напоминала своим глянцем поверхность озера — озаренного последними лучами солнца спартак вздрогнул и быстро приблизившись спросил у него название этого замка казалось будто старик ничего не слышал он уставил на нас свои неподвижные словно стеклянные глаза на вопрос как его зовут он ничего нам не ответил лицо его выражало задумчивое равнодушие между тем Саркастические черты лица не носили зверского отпечатка идиотизма, его уродство не лишено некоторой красоты, происходящей от душевной чистоты и спокойствия. Спартак положил ему в руку серебряную монету, он поднес ее сперва близко к глазам, а затем бросил, будто не понимая ее значения. «Возможно ли, — сказал я учителю, — чтобы старец, совершенно лишённый способности мыслить и чувствовать, был заброшен вдали от жилья, среди гор, без проводника и даже без собаки, которая могла бы вести его и собирать милостыню. «Проводим его до жилища», — ответил Спартак. «Когда мы хотели его поднять, желая удостовериться, в силах ли он держаться на ногах, он сделал нам знак, чтобы его не беспокоили». приложив палец к губам и указывая другой рукой на двор. Мы невольно взглянули по направлению его руки, но никого не увидели. Зато до нашего слуха долетели удивительно могучие, уверенные звуки скрипки. Из-под смычка выливались такие чудные, плачущие звуки. Казалось, что вопли души сливались с рыданием струн инструмента. Мотив был прост, но прекрасен, и настраивал душу на благоговейный и вместе с тем воинственный лад. Спартак и я были оба очарованы этой музыкой, и наши взоры говорили, что тут кроется нечто таинственное и великое. Глаза старца заблистали, будто бы в порыве экстаза. Блаженная улыбка полуоткрыла его бледные губы, доказывая, что он не был ни глух, не бесчувствен. После недолгой восхитительной мелодии снова воцарилась тишина, и мы вскоре увидели, как из стоявшей против нас часовни вышел человек зрелых лет, весьма благообразной наружности, внушивший нам благоговейное почтение. Красота строгого лица и благородство осанки резко отличались от уродливого сложения и диких черт старика. которого Спартак сравнил с окрещенным фавном. Скрипач шел прямо к нам с инструментом под мышкой и с смычком, продетым за кожаный пояс. Широкие шаровары из грубой ткани, сандалии, напоминавшие древний катурный, и плащ из бараньей кожи, какие носят придунайские крестьяне, придавали ему вид пастуха или хлебопашца. Но белые тонкие руки не обличали человека занятого земляной работой. Это были руки артиста, а чистота одежды и гордый взгляд, казалось, протестовали против его нищеты и всех отвратительных ее последствий. Вид этого человека поразил учителя, и я чувствовал, как дрожала его рука. «Это он!» — сказал мне Спартак. «Я не знал, что он был музыкантом, но узнаю его лицо, часто являвшееся мне во сне». Скрипач приблизился к нам, не выражая ни замешательства, ни удивления. Он ответил с благосклонным достоинством на наш поклон и, подойдя к старцу, сказал «Идем, Сденко, я ухожу, опирайся на своего друга». Старик сделал над собой усилие, а музыкант поднял его и, согнувшись, чтобы служить ему опорой, стал направлять его неверные шаги. В этой сыновней заботе и в терпении благородного, красивого человека, еще мощного и ловкого, медленно ступавшего под тяжестью старца в рубищах, было нечто еще более трогательное, если можно так выразиться, чем в заботе молодой матери, соразмеряющей свою походку с первыми слабыми шагами ее ребенка. Заметив, что глаза наставника наполнились слезами, Я и сам растрогался, любуюсь поочередно Спартаком, этим гениальным человеком будущего и незнакомцем, в котором я угадывал такое же величие, скрытое во мраке прошлого. Решившись следовать за ним, но не желая отвлекать его от благочестивой заботы, мы пошли сзади, в некотором расстоянии от них. Он направился к часовне, из которой он только что вышел. Дойдя до нее, он остановился и обвел взором разрушенные могилы, заросшие терновником и мхом. Старик опустился на колени, и когда он поднялся, то спутник его поцеловал одну из могил, затем оба удалились. Тут только он заметил нас и, казалось, испытал при этом некоторые изумления, но и тени недоверия не мелькнуло в его взгляде, блестящим и спокойным, как взор ребенка. Между тем ему было на вид более пятидесяти лет, и из-под густых, седых, волнистых волос, обрамлявших мужественное лицо, резко выделялись блестящие, черные большие глаза. Очертание рта выражало бесконечную силу и простоту. Можно было думать, что в нем скрывались две души. Одна, преисполненная восторга ко всему небесному, другая, готовая любить все человечество. Мы искали предлогу, чтобы заговорить с ним. Поняв наш умысел, он обратился к нам с наивной откровенностью. Вы, вероятно, видели, как я поцеловал мрамор и как старик преклонил колени перед этими могилами. Не сочтите наш поступок за идолопоклонство, ведь одежду святых лобзают так же, как носят в сердце залог любви и дружбы. Прах покойников является изношенной одеждой, которую мы не попираем равнодушно ногами, но храним с почтением и с болью в сердце расстаемся с ней. О мой отец! Дорогие мои родители! Знаю, что вас здесь нет, и что эти надписи лгут, глася «здесь покоятся Рудольштадты. Все Рудольштадты на ногах? они живы и поступают по воле божьей под этим мрамором покоятся только кости оболочка которую жизнь принимала и снова покинула чтобы облечься в новую благословен прах предков благословенный плющ и трава увенчивающие их благословенная земля и камень их ограждающие но благословен прежде всех бог живой глаголющий умершим станьте И вселитесь в мою плодотворную душу, где ничто не умирает, где все обновляется и очищается. Леверани или Жишка тресмежист, вас ли я нахожу здесь, на могиле ваших предков! воскликнул Спартак, озаренный небесной уверенностью. Ни Леверани, ни тресмежист, ни даже Янжишка, ответил незнакомец. Призраки окружали мою неопытную юность, но божественный свет рассеял их, и слово «предки» изгладилось из моей памяти. Имя моё человек, и я такой же, как и все остальные люди. «Ваши слова глубоки, но указывают на недоверие», — возразил наставник. «Верите ли вы этому знаку? Узнаете ли его?» С этими словами Спартак подал ему «Масонские знаки высших степеней». «Я забыл этот язык», — ответил незнакомец. «Я не презираю его, но он стал мне теперь бесполезен. Брат, не оскорбляй меня предположением, что я не доверяюсь тебе. Разве твое имя не есть тоже человек? Люди никогда не делали мне зла, а если даже и причиняли обиды, то я о них забыл». Зло это было так ничтожно в сравнении с тем бесконечным добром, которое они могут делать друг другу, и за которой я заранее должен быть им признателен. «Возможно ли, о человек добра?» — воскликнул Спартак, чтобы ты в понятии о жизни ставил ни во что время. Время не существует. Если бы люди больше размышляли над сущностью божества, они перестали бы считать века, и года? Какое дело тому, кто происходит от божества до степени бессмертия? Кто вечно был и никогда не перестанет быть, что в песочных часах немного больше или меньше песку? Рука, вращающая песочные часы, может поторопиться, либо замедлить. Та же, которая снабжает песком, никогда не остановится. Ты хочешь сказать, что человек может забыть счет и меру времени и что жизнь течет обильно и плодотворно из божественного источника, это ли твоя мысль?» «Юноша, ты понял меня. Но есть у меня еще лучшее доказательство великих тайн». «Тайн?» «Да, я пришёл издалека, чтобы расспросить и поучиться от тебя». «Так слушай же», — сказал незнакомец, усаживая на могилу старца, который слушался его с покорностью младенца. Это место меня особенно вдохновляет и здесь, с последними лучами солнца и при бледном свете луны, хочу я возвысить твою душу до познания божественных истин. Мы трепетали от восторга при мысли, что, наконец, после двухлетних поисков, нашли этого мага нашей религии, этого философа, метафизика и организатора — который должен был указать нам выход из лабиринта идей и событий прошлого. Но незнакомец схватил свою скрипку и стал играть с увлечением. Его могучий смычок колыхал лепестки растений, подобно вечернему ветерку, и раздавался среди развалин, как человеческий голос. Мелодия звучала особенным, религиозным восторгом, античной простотой и увлекательной страстью. Мотивы отличались величественной полнотой в своей выразительной краткости. Ни в одном из них не слышалось мечтательной неги. Они напоминали воинственные гимны и рисовали воображению победные армии, несущие знамена, пальмовые ветви и таинственные знаки новой религии. Я видел массы народов, соединенных под одним стандартом, никакого волнения в рядах, Горячка без бреда, кипучий порыв без гнева, человеческая деятельность во всем блеске, победа во всем своем милосердии и вера в полном божественном откровении. Дивно! воскликнул я, когда он сыграл пять или шесть чудесных гимнов. Вот тедеум помолодевшего, примиренного человечества, возносящего благодарение Богу всех религий, свету всех людей. «Дитя, ты меня понял», — сказал музыкант, вытирая слезы и пот, выступивший на его лице. «Ты видишь, что время имеет лишь один голос для провозглашения истины. Взгляни на этого старца. Он понял так же хорошо, как и ты, и помолодел на тридцать лет». Мы взглянули на старца, о котором перестали уже думать. Он твердо стоял на ногах, свободно ходил и отбивал такт ногой, готовый бежать, как юноша. Музыка чудотворно на него повлияла. Он спустился со скалы, не желая опираться ни на кого из нас. Когда он замедлял шаги, музыкант ему говорил, «Хочешь ли, Зденко, чтобы я сыграл тебе еще марш Прокопия Великого или освещение знамени Дребитов?» но старик делал ему знак, что имела еще достаточно силы, словно боясь злоупотребить вдохновением друга. Мы направились к хижинам, оставшимся вправо от поворота скалистой тропинки, ведущей к развалинам. По дороге Спартак говорил незнакомцу. «Ты услаждал наш слух несравненными мелодиями, и я понял, что этой блестящей прелюдией ты хотел...» расположить наши чувства к вдохновению, переполнявшему тебя. Ты его одушевлялся, подобно волшебницам и пророкам, чтобы произнести свое порицание в разгаре вдохновения, преисполненный Духа Божия. Говори же теперь. Воздух тих, дорога легка, луна освещает нам путь. Вся природа погружена в задумчивость, чтобы лучше внимать тебе». а сердца наши жаждут твоих откровений. Пустая наука и гордый наш разум смиряются перед твоей пламенной речью. Говори. Время настало. Но незнакомец отказался. Что могу тебе сказать, чего не выразил на языке более прекрасном? Моя ли вина, если ты меня не понял? Ты думал, что я говорил твоим чувствам, тогда как моя душа сообщалась с тобой. Что говорю я? Душа всего человечества говорила с тобой через посредство моей души. Тогда я был вдохновитель, а теперь нет. Мне надо отдохнуть. Ты ощутил бы ту же потребность отдыха, если чувствовал все то, что я хотел передать тебе. В этот вечер Спартак не мог ничего более добиться. Когда мы достигли первых хижин, незнакомец сказал «Друзья, не следуйте далее за мной, лучше приходите завтра. Вы свободно можете постучаться в первую попавшуюся дверь. Везде будете желанными гостями, если только знакомы с местным наречием». Нам не пришлось заискивать в их расположении тем небольшим количеством денег, которым мы были снабжены. Гостеприимство чешских крестьян — достойно древних времен. Нас приняли с спокойной учтивостью и даже радушно, когда услышали, что мы изъясняемся по-славянски. Богемское население относится с крайним недоверием к тем, кто к нему обращается на немецком диалекте. Скоро мы узнали, что находимся у подножия горы и замка великанов, и по этому названию могли думать, что чудом перенеслись в северную цепь Карпатов. Нам объяснили, что один из предков рода подибрадов окрестил этим именем свои владения в память обета, данного им в Ризенбурге. Нам также рассказали, как потомки подибрада переменили фамилию после опустошительной тридцатилетней войны и переименовали себя в Рудольштадтов. Гонение доходило до того, что стали онемечивать названия городов, земель, фамилии и собственные имена. Эти предания еще живы в сердцах богемских крестьян. Таким образом, таинственный Трисмежист, которого мы разыскивали, был на самом деле Альберт Падибрат, заживо погребенный 25 лет тому назад и спасенный неизвестно каким чудом. Потом он надолго исчез, и только 10 или 15 лет спустя Его стали преследовать и заточили в тюрьму как обманщика, подделывателя документов, а в особенности как масона и Розенкрейцера. Это тот самый знаменитый граф Рудольштадт, чей процесс был так тщательно замят и чье тождество никогда не было доказано. Друзья, верьте в вдохновение учителя. Вы опасались за нас, когда по неясным указаниям мы отправились отыскивать человека. который мог оказаться, подобным многим иллюминатам, наглым бродягой или смешным авантюристом, учитель верно угадал. По некоторым отдельным чертам и по таинственным запискам этой странной личности он почуял в нем человека умного и правдивого, драгоценного хранителя священного огня и здравых традиций прежнего учения иллюминатов, адепта древней тайны, учителя новых толкований. Мы его нашли, и многое теперь знаем о масонстве, о невидимых, в существовании и деятельности которых мы сомневались, о древних и современных мистериях, о которых знали только по рассказам старых адептов, запуганных и измученных гонением, и по изучению забытых иероглифов. Мы встретили, наконец, человека, и вернемся к вам, с священным огнем, обратившим когда-то глиняную статую в разумное существо, в нового бога, соперника древних, тупых, суровых богов. Учитель наш, Прометей, тресмежист хранил в своем сердце огонь, который мы в достаточной мере расхитили, чтобы посвятить всех вас в новую жизнь. Рассказы добрых хозяев — задержали нас до поздней ночи вокруг деревенского очага. Они не принимали в соображение различные судебные данные и приговоры, объявлявшие Альберта Рудольштадт лишенным имени и имущественных прав вследствие припадка каталепсии. Любовь народа к его памяти и ненависть ко всему чужеземному, к австрийским грабителям, явившимся делить земли и замок Альберта, После того, как они вырвали обвинительный переговор законному наследнику, бесстыдное расхищение огромного состояния Альберта, в особенности молоток разорителя, деятельно работавший над разрушением старинного барского здания, с целью распродать все материалы точно хищные животные, силящиеся разодрать жертву, которую не могли унести. этого было достаточно, чтобы крестьяне Бемервальда предпочли чудесную поэтическую истину уверением ненавистных победителей. 25 лет прошло со дня исчезновения Альберта. Никто не хотел верить его смерти, хотя все немецкие газеты печатали об этом, как о свершившемся факте. Овенская аристократия презрительно глумилась и жалела безумца, искренно себя считавшего воскресшим покойником. И вот уже неделя, как Альберт Рудольштадт находится в этих горах и каждый вечер поет и молится на развалинах замка своих предков. В эту неделю пожилые люди, видевшие его еще юношей, признали его подсединами и преклонились перед истинным хозяином и старым другом. И есть что-то трогательное в памяти и любви, которыми его окружают эти простодушные люди. Ничто в нашем развращенном свете не может дать понятия о чистых нравах и благородных чувствах, которые мы здесь встретили. Спартак был проникнут уважением и тем более поражен, что ничтожное гонение, которому мы подверглись со стороны этих крестьян, Доказала нам их благодарность и постоянство к Альберту в его невзгодах и бедности. Вот как было дело. Когда на рассвете мы хотели выйти из хижины и наведаться к скрипачу, то натолкнулись на пикет импровизированных солдат, охранявших все выходы нашего жилища. «Простите нас», — спокойно сказал глава семьи, «за то, что без вашего ведома Мы призвали родственников и друзей с цепами и серпами. «Сегодня к вечеру вы будете свободны». Видя наше изумление при подобном насилии, он добавил, «Если вы честные люди и уважаете чувство дружбы и преданности, то не рассердитесь на нас. Если же, наоборот, вы плуты и шпионы, присланные сюда, чтобы преследовать и задержать нашего Падибрада, то мы не потерпим». и не допустим этого, и выпустим вас только тогда, когда он будет далеко отсюда, и вы не найдете его. Мы поняли, что этими добродушными, откровенными людьми ночью овладело недоверие к нам, и нас искренно восхитила их заботливость. Учитель был в отчаянии потерять след этого Иерофанта, которого мы с таким трудом безуспешно искали. он решился написать тресмежисту масонскими знаками, открыть ему свое имя, положение, свои планы и просить его отвлечь от нас подозрения крестьян. Через несколько минут после того, как отнесли письмо в соседнюю лачушку, появилась женщина, перед которой крестьяне почтительно расступились, шепча «Цингара, цингара утешения». Женщина вошла в хижину вместе с нами и, закрыв за собой дверь, начала строго допрашивать знаками и формулами шотландского масонства. Нас поразила встреча с женщиной, посвященной в тайны, неведомой никакой другой женщине. Внушительный вид и испытующий взгляд ее преисполнили нас уважением, несмотря на костюм цингары, который она носила с ловкостью, приобретенной привычкой. Полосатая юбка, широкий плащ из грубой шерстяной ткани, перекинутые через плечо, подобно древней тоге, черные как смоль, волосы, гладко зачесанные, разделенные пробором посередине и прикрытые сзади голубой повязкой. Большие огнистые глаза, белые, как слоновая кость, зубы, загорелая, но нежная кожа, маленькие ножки и красивые руки — и для полноты портрета, перекинутая накрест под плащом гитара, всё в ней и в её костюме обличало на первый взгляд тип и профессию цингары. Глядя, как она была опрятно одета, и как полны были спокойствия и достоинства ее движения, мы решили, что видим перед собой царицу табора. Когда же она сообщила нам, что была женой тресмежиста, Мы стали разглядывать ее с еще большим вниманием и любопытством. Она уже не молода, но нельзя решить, поблекшая ли это сорокалетняя женщина или же она так сохранилась в пятьдесят лет. Она еще красива. Ее изящная легкая фигура имела такую благородную, полную грации осанку, что по ее походке можно было ее принять за молодую девушку. Когда смягчилось строгое выражение ее лица, мы поддались очарованию. У нее кроткий взгляд ангела и чарующий звук голоса, напоминающий небесную мелодию: Кто бы ни была эта женщина, законная ли жена философа или великодушная авантюристка, всюду за ним следовавшая из чувства любви и преданности, глядя на нее, слушая ее спокойную речь, Немыслимо было допустить, чтобы порог или низкий инстинкт могли запятнать такое доброе, правдивое существо. В первую минуту нас смутила мысль, что мудрец унизил себя грубой связью, но предположение это быстро рассеялось, и мы поняли, что он встретил поэтичную любовницу, душу, родственную его душе, чтобы пройти вместе с ним все бури житейские. «Простите великодушно мои опасения и недоверие, сказала она после того, как мы ответили на все ее вопросы. «Мы были долго гонимы и много страдали. Благодаря Бога друг мой утратил память прошлого. Ничто больше не может тревожить и мучить его. Но Господь избрал меня для того, чтобы его охранять. Долг мой — оберегать его и заботиться о нём». Ваши лица и акцент вашей речи успокаивают меня более, чем знаки и слова, которыми мы только что обменялись. Много раз злоупотребляли тайнами, и существует, я знаю, столько же ложных братьев, сколько и истинных наставников. Опыт жизни и осторожность научили нас никому и ничему не верить. Но да избавит нас Бог от такого, крайнего эгоизма и беззакония. Семья верных рассеялась действительно, и нет более храма для приобщения духа и истины. Адепты утратили смысл мистерий. Сухая буква убила разум. Божественное искусство оскверняется и не признается людьми. Но что нам до этого? Если вера еще крепка и жива в некоторых из нас, если живое слово хранится хотя бы в нескольких святилищах. Оно появится снова, распространится в мире, и храм будет вновь воздвигнут верой самарянки и лептой вдовицы. «Мы пришли именно за живым словом», — ответил учитель. «Его проповедуют во всех святилищах, но никто более не понимает его. Мы горячо его обсуждали, и после долгих лет трудов и размышлений надеемся, что, наконец...» нашли истинное его толкование. Вот почему мы и пришли к вашему супругу и спросить освящения нашей веры или указания наших заблуждений. Дозвольте нам с ним говорить. Убедите его выслушать нас и дать нам ответ. «Это зависит не от меня», — ответила Цингара, «и еще менее от него». Трисмежист не всегда бывает вдохновлен. хотя и живет в области поэтических иллюзий. Музыка является обыкновенным выражением его мысли, а эти метафизические мысли редко бывают настолько ясными, чтобы он мог вполне отрешиться от волнений экзальтированного чувства. В настоящее время он не может вам сказать ничего удовлетворительного. Его речь всегда понятна лишь мне одной, а вам она покажется неясной. Я должна предупредить вас, что, по мнению людей, ослепленных холодным рассудком, Трисмежист кажется сумасшедшим. Пока народ-поэт скромно предлагает свой гостеприимный кров пленившему его виртуозу, грубый свет из жалости бросает подачку странствующим певцам, распространяющим его вдохновение по всем городам. Но я учила своих детей не брать милостыни, которая принадлежит исключительно только одним неимущим, искалеченным нищим, не обладающим гением убеждать людей и смягчать их сердца. Мы не просим подаяния и не нуждаемся в деньгах богачей. Милостыня унижает того, кто принимает ее, и ожесточает сердце подающего. Все, что является подачкой, а не обменом, должно исчезнуть в будущем обществе. Пока еще Господь помогает мне и мужу моему отплачивать людям за всякое одолжение и не отклоняться от идеала. Мы приносим искусство и вдохновение тем, которые способны воспринимать их. Мы пользуемся гостеприимством бедных, разделяем их скромный кров и умеренную пищу, а одежду свою зарабатываем, давая уроки руки музыки в семьях, в которых останавливаемся на несколько недель. Проходя мимо замка вельможи, который нам такой же брат, как и пастух, хлебопашец и ремесленник, мы поем под его окном и быстро удаляемся, не дожидаясь награды. Мы видим в нем несчастного, который не в состоянии ничем нам отплатить, а потому и подаем ему сами эту милостыню, Наконец, мы осуществили жизнь артиста по нашему пониманию, ибо раз Господь создал нас артистами, мы должны пользоваться Его дарами. Повсюду имеем братьев у друзей, даже в последних слоях общества, считающего унизительным спросить у нас тайну оставаться всегда честными и свободными. Мы ежедневно приобретаем себе новых учеников искусства. Когда наши силы будут исчерпаны — Когда мы не в состоянии будем кормить и нянчить своих детей, они будут, в свою очередь, служить нам опорой и утешением. Если бы случилось, что наши дети, следуя иному призванию, ушли далеко от нас, мы поступили бы, как старый Сденко, которого вы видели вчера. В течение сорока лет он услаждал крестьян всей страны своими легендами и песнями. Теперь же, в старые годы, они его кормят и заботятся о нем, как об уважаемом учителе и друге. Считаете ли вы возможным жить так, как мы живем, с простыми вкусами, скромными привычками, любя путешествия, обладая тем здоровьем, какое дает нормальная жизнь, сообразная требованиям природы, одарённые поэтическим вдохновением и твердо веруя в будущее? С первого взгляда разум трисмежиста покажется вам помутившимся вследствие экстаза, как раньше он казался и мне омраченным страданиями. Но, наблюдая его внимательнее, вы убедитесь, быть может, что это людское заблуждение и ошибка учреждений, выдающих изобретательных, гениальных людей за сумасшедших. Хотите ли сегодня... постранствовать вместе с нами. Возможно, что выдастся час, когда Трисмежист будет в ударе говорить о чем нибудь ином, кроме музыки. Просить его не надо. Это придет само собой в известную минуту. Случайность способна пробудить в нем прежние мысли. Через час мы покидаем этот край, ибо дальнейшее пребывание здесь может подвергнуть моего супруга новым опасностям. В других местностях мы не рискуем быть узнанными после стольких лет отсутствия. Сперва направляемся к Вене, через цепь Богемских гор и по Дунаю. Такое путешествие я уже однажды совершила и с удовольствием повторю его теперь. Нам предстоит свидание со старшими детьми, которых оставили при себе наши состоятельные друзья с целью дать им образование — Ведь не все люди родятся артистами, и каждый должен идти по пути, предначертанным ему провидением. Так поведала нам эта странная женщина, осаждаемая вопросами и часто прерываемая нашими замечаниями, свой образ жизни, сообразный вкусу и склонностям ее мужа. Мы с готовностью приняли предложение следовать за ней, и когда вышли все вместе из хижины, Стража, собравшаяся нас задержать, теперь почтительно расступилась при нашем появлении и свободно нас пропустила. «Дети, идемте, крикнула им цингара мелодичным, бархатным голосом. «Ваш друг ожидает вас под тенью лип! Теперь лучшее время дня. Выразим в музыке нашу утреннюю молитву. Доверьтесь этим двум друзьям!» Добавила она, указывая на нас своим врожденно-театральным красивым жестом. Они нашего лагеря и желают нам добра. Крестьяне последовали за нами с пением и криками. По дороге Цингара сообщила нам, что покидает с семьей в это утро хижину. Только не надо говорить об этом, прибавила она. Такая разлука. вызвало бы слишком много слез со стороны наших друзей, но здесь нам не безопасно с часу на час может явиться какой нибудь старый врач и узнать альберта рудольштадт в цыганском костюме. Мы достигли деревни, расположенные на зеленые опушке леса, окруженные роскошными липами между стволами которых прятались скромные лачушки и виднелись причудливые тропинки протоптанные стадами. Эта местность показалась нам волшебной при первых косых лучах солнца, игравших на изумрудной зелени лугов, пока серебристый утренний туман еще стлался по скатам соседних гор. Тенистые места сохранили еще ночной голубоватый оттенок, а верхушки деревьев уже окрасились в золото и пурпур. Воздух был чист и прозрачен, Все казалось нам свежо и молодо, Даже вековые липы, покрытые мхом крыши и седобородые старцы, весело выходившие из своих хижин. Посреди пустого пространства, где протекал прозрачный ручеек, разветвляясь и снова скрещиваясь у наших ног, мы увидели три смежиста, окруженного детьми, двумя очаровательными девочками и пятнадцатилетним красавцем-мальчиком, «Рекомендую вам Ванду», — сказала Цингара, представляя нам старшую дочь. А вот и младшая Венцеслава. Сына мы назвали Сденко в честь лучшего друга его отца. Это любимец старика Сденко. Вы видите, что он ласкает Венциславу, а Ванду посадил к себе на колени, но думает он вовсе не о них. Его глаза устремлены на моего сына, словно он не может досыта наглядеться на него. Мы взглянули на старика. Слёзы текли ручьем по его щекам, а скулистое лицо, изброждённое морщинами, выражало блаженство экстаза при лицезрении этого юноши, последнего отпрыска Рудольштатов, охотно носившего его рабское имя и державшего его руку в своей руке. «Мне хотелось нарисовать эту группу, а рядом с ними три смежиста, любующегося ими поочередно и настраивающего свою скрипку». «Это вы, друзья?» — сказал он, ласково отвечая на наш почтительный поклон. «Вероятно, вас привела сюда моя жена?» «И прекрасно сделала. Сегодня я сообщу много хорошего и очень счастлив, что вы услышите меня». он стал играть на скрипке с еще большим увлечением и торжественностью, чем накануне. По крайней мере, таково было наше впечатление, которое усилилось еще присутствием деревенского общества, восторженно слушавшего старые национальные баллады и священные гимны древней свободы. Волнение проявлялось различно в этих мужественных лицах. Одни — Очарованные, как с Дэн видениями Былова, едва удерживали свое дыхание и казались проникнутыми этой поэзией, подобно алчущим растениям, жадно вбирающим каждую каплю живительного дождя. Другие же, разгреченные священным гневом, при мысли о настоящих страданиях, сжимали кулаки. и грозили невидимым врагам, призывая небо в свидетели своего униженного достоинства и оскорблённых добродетелей. Раздавались рыдания и стоны, неистовое рукоплескание и бешеные крики. «Друзья», — сказал Альберт, кончив играть, — «взгляните на этих простых людей. Они прекрасно поняли всё, что я хотел им высказать». И не спрашивают смысла моих пророчеств, как вы это сделали вчера. Но ведь ты им говорил только о прошлом, возразил Спартак, жаждавший его речи. Прошлое, будущее, настоящее, сказал улыбаясь, тресмежист, разве человек не носит их в своем сердце и не составляют ли они всю суть его существования? Если вам необходимы слова, «Для выражения ваших мыслей, то выслушайте моего сына. Он споет вам гимн». Мотив импровизирован его матерью на мои слова. Прекрасный юноша вышел спокойно и скромно на середину круга. Видно было, что мать заботилась о красоте артиста. Он был одет с некоторой изысканностью. Роскошные волосы были тщательно расчесаны. А костюм его отличался большей яркостью и был сшит из более тонкой материи, чем у остальных членов семьи. Он снял шапку, послал воздушный поцелуй слушателям, на которые они ответили ему сотни таких же восторженных поцелуев, и после прелюдии, сыгранной Цингарой на гитаре с гениальностью заимствованной у Юга, он запел под ее аккомпанемент следующие слова, переведенные мною. С славянского языка Они любезно мне разрешили записать Содержание баллады Добрая богиня нищеты Баллада Дорожка, усыпанная золотым песком Зеленеющие степи Излюбленные овраги серн Горы, увенчанные звездами Дикие потоки дремучие леса Пропустите ее «Пропустите добрую богиню, богиню нищеты». С тех пор, как существует мир, как созданы люди, она странствует по свету, живет среди людей, поет по дорогам, поет на работе, богиня, добрая богиня нищеты. Несколько человек собрались, чтобы проклясть ее. Она показалась им слишком прекрасной и веселой, Слишком проворной и сильный. Оторвем ее крылья, сказали они, закуем в цепи, нанесем ей удары, пусть страдает и погибнет богиня нищеты. Они сковали добрую богиню, они били и преследовали ее, но унизить не смогли. Она укрылась в душе поэтов, в душе крестьян, артистов, мучеников и святых добрая богиня. «Богиня нищеты». Она странствовала больше вечного жида, больше ласточки. Она старше Пражского собора и моложе яичка королька. Она расплодилась на земле больше, чем земляника в богемском лесу. Богиня — добрая богиня нищеты. Она имела много детей и научила их божественной тайне. Она говорила сердцу Иисуса на горе — очам царицы Любуши, когда та влюбилась в землепашца, разуму Иоанна и Иеронима на костре постоянства. Она ведает больше всех врачей и епископов, добрые богини нищеты. Она творит все прекрасное, что только красуется на земле. Обрабатывает поля, подчищает деревья, с веселыми песнями провожает стада, Она встречает зарю и первую улыбку солнца. Добрая богиня нищеты. Это она строит шалаш из зеленых ветвей, дровосеку и дает орлиный взгляд браконьеру. Это она воспитывает лучших ребятишек и облегчает саху и лопату в руке старика. Добрая богиня нищеты. Это она вдохновляет поэта, придаёт красноречие скрипке, гитаре и флейте в руках странствующего артиста. Это она его переносит на легких крыльях от истоков Молдавы к истокам Дуная. Она украшает его голову жемчужной росой, заставляет ярче блестеть звезды. Богиня, добрая богиня нищеты. Это она обучает искусного ремесленника, учит его тесать камни, полировать мрамор, ковать золото, серебро, медь и железо. Она мягчит лён в руках старухи и молодой девушки. Богиня, добрая богиня нищеты. Это она поддерживает покошенную бурю лачушку и оберегает древесную смолу факела. Она месит хлеб для семьи, изготовляет ей зимние и летние одежды. Это она питает весь мир. Добрая богиня нищеты. Это она воздвигает большие замки и старинные соборы, Она носит саблю и ружье, посылает войну и победу. Она собирает убитых, ухаживает за ранеными и скрывает побежденных. добрая богиня нищеты. Вся ты кротость, терпение, сила и милосердие, о добрая богиня! Это ты соединяешь всех своих детей святой любовью и даришь милосердие, веру, надежду. у богиня, добрая богиня нищеты. Настанет день, когда дети твои перестанут нести мир на своих плечах и получат награду за свои тяжелые труды. Близится время, когда воцарится равенство на земле, когда все люди будут пользоваться земными плодами и одинаково наслаждаться Божьей благодатью. Но ты не будешь никогда забыта в их гимнах, О, добрая богиня нищеты!» Они вспомнят, что ты была их плодотворной матерью, мощной кормилицей и воинствующей церковью. Они помажут бальзамом твои раны и приготовят тебе ложе из обновленной благоухающей земли, где, наконец, ты найдешь себе отдых, добрая богиня нищеты. В ожидании благословенного этого дня потоки — Леса, горы, долины, цветущие степи, где порхают птички, златопесчаные дорожки. Пропустите добрую богиню, богиню нищеты. Представьте себе эту балладу, изложенную прекрасными стихами на нежном, наивном, словно созданном для юношеских уст языке. К этому прибавьте еще мелодию, проникающую в душу и вызывающие самые чистые слезы, дивный ангельский голос, поющий с несравненным музыкальным выражением, и все это в устах сына Трисмежиста, ученика Цингары, прекраснейшего, богато одаренного юноши. Если можете себе представить в виде рамки, обрамляющую эту картину, многолюдную группу мужественных, чистосердечных, выразительных лиц среди живописного пейзажа, невидимый поток, шум которого долетал до нас из глубины оврага и смешивался со звуками отдаленного колокольчика, а на горе виднеющиеся стада пасущихся коз, вы поймете, какое беспредельное поэтическое наслаждение заполонило наши сердца. «Теперь, дети мои, — сказал Альберт, — обращаясь к поселянам. «Мы помолились, и пора нам идти на работу. Вам в поле, а мне с моей семьей в лес искать вдохновение». Вернешься ли ты к вечеру?» — воскликнули крестьяне. Цингара сделала им приветливый знак, который они приняли за обещание. Две маленькие девочки, не понимавшие причины путешествия, радостно закричали «Да, да!» и все разошлись. Старый Сденко сел на порог хижины и заботливо следил, чтобы ягдаж крестника был наполнен провизией. Цингара пригласила нас следовать за ними, и мы покинули деревушку вместе со странствующими артистами. Пришлось идти по скату оврага. Мы взяли на руки по одной девочке, и это послужило нам предлогом заговорить с тресмежистом, который как бы не замечал нашего присутствия. «Я задумчив сегодня», — сказал он наконец. «Мне тяжело обманывать этих друзей и старика, которого я исконно люблю. Знаю, что завтра он будет нас искать по всем лесным тропинкам», — так пожелала Консуэла. прибавил он, указывая на свою жену. «По ее мнению, нам опасно оставаться здесь дольше. Я лично не могу себе представить, чтобы мы могли внушить кому-нибудь чувство страха или зависти. Кому понятно наше счастье. Но она уверяет, что мы навлекаем опасность на головы наших друзей. И хотя я не разделяю этого мнения, все же уступаю ей». Её воля всегда была мне законом так же, как и мои желания всегда свято ею исполнялись. Мы не вернемся в эту деревню. Если вы действительно наши друзья, как я и полагаю, то, нагулявшись вдоволь, вы вернетесь обратно и все им объясните. Мы ушли, не простившись с ними, боясь их огорчить. Обещайте им, что мы вернемся. Что же касается Сденка, скажите ему только «завтра». Его догадки дальше не идут. Все дни, вся его жизнь заключается в слове «завтра». Он постиг заблуждение человеческих понятий. Его взоры открыты для вечности. Он готов углубиться в эту тайну, чтобы почерпнуть в ней молодость и жизнь». С Дэнку такой мудрец, какого я никогда еще не встречал. Помешательство трисмежисто производило на жену его и на детей действия, достойное внимания. Далеко не краснея перед нами и вовсе не страдая в душе, они внимали каждому его слову, будто черпая в его пророчествах силу парить над настоящей жизнью. Полагаю, что юноша... жадно следивший за каждой мыслью отца, глубоко бы удивился, если бы ему сказали, что это мысли безумца. Тресмежист редко говорил, и мы заметили, что ни жена, ни дети не вызывали его без крайней необходимости на разговор. Они свято уважали тайну его мечтаний, и хотя Цингара неустанно следила за ним глазами, ее тревожила не тоска его одиночества, а боязнь, чтобы ему не надоедали чересчур много. Она изучила его странности. Употребляю это слово, чтобы не повторять слово «сумасшествие», которому чувствую непреодолимое отвращение, в особенности, когда оно относится к человеку с такой чуткой, возвышенной душой. Глядя на Трисмежиста, я понял то чувство благоговения, которое крестьяне... Великие богословы и метафизики по природе, а также и восточные народы, питают к людям, лишённым, что называется, светоча разума. Они знают, что если не смущать напрасными усилиями и жестокими насмешками это отсутствие разума, оно может обратиться в исключительную способность самого поэтичного характера, вместо того, чтобы перейти в бешенство и зверство. Не знаю, что бы сталось с тресмежистом, если бы семья не оградила его от света своей любовью и заботами. Но если в данном случае он должен был пасть жертвой своего бреда, то это доказывает, как бережно и осторожно надо относиться к подобного рода недугам. Эта семья шла с легкостью и быстротой, которая скоро бы истощила наши силы. Даже их детки легко бы преодолели это пространство, если бы их не брали на руки из боязни чрезмерного для них утомления. Казалось, они созданы были для ходьбы так же, как рыба для плавания. Цингара была против того, чтобы сын ее носил малюток, пока он не достигнет полного развития и пока в его голосе не произойдет изменения, которые певцы называют «спадением голоса». Она поднимает на свои мощные плечи и несет этих маленьких, гибких, доверчивых существ так же легко, как и свою гитару. Физическая сила есть преимущество кочевой жизни, которая становится такой же потребностью бедного артиста, как бродяги нищего и натуралиста. Когда крутыми дорожками мы достигли дикого романического Шрекенштейна, то чувствовали себя очень утомленными. Приближаясь к этому месту, мы заметили, что Консуэла внимательно следила за своим мужем и держалась ближе к нему, будто предвидя опасность или мучительное волнение. Но ничто не смущало спокойствие артиста. Есть что-то жуткое в этой подавляющей природе, где в беспорядке громоздятся утесы и скалы, которые падением своих осколков ломают деревья. Мёртвая тишина царит над этим хаосом. Пастух и дровосек в страхе оттуда удаляются, а земля изрыта кабанами. На песке виднеются следы волков и серн, которые находят себе там убежище от людей. Альберт долго мечтал, сидя на камне, потом перевел взоры на резвившихся у его ног детей и настоявшую возле него жену, пытавшуюся прочесть его мысли. Вдруг он поднялся, стал перед ней на колени и жестом призвал своих детей. «Преклонитесь перед вашей матерью», — сказал он им с глубоким волнением. «Она олицетворяет утешение, неспосланное несчастным, и мир, обещанный Господом благочестивым людям». Дети стали на колени вокруг цингары и, рыдая, покрывали ее ласками. Она также прослезилась, сперва прижала их к своей груди, потом заставила воздать ту же почесть отцу. И мы с Спартаком поклонились ему вместе с ними. По окончании речи Цингары учитель высказал свои чувства, уважения и преданности тресмежисту, и, пользуясь минутой, Стал просить его просветить нас и поведать нам все, что он выстрадал, пока сам не просветился. Что же касается меня, то я как очарованный стоял у ног цингары. Не знаю, решусь ли я сказать вам, что происходило во мне. Эта женщина годилась мне бесспорно в матери, но, несмотря на это, какое-то обаяние влекло меня к ней». Несмотря на мое глубокое уважение к ее мужу, я чувствовал, как вся душа моя рвалась к ней с неудержимым восторгом, какой не внушали мне ни блестящая молодость, ни заманчивая роскошь. О, когда бы я мог встретить женщину, похожую на цингару, я посвятил бы ей всю мою жизнь. Но, увы, надежды нет. И теперь, при мысли, что я никогда больше ее не увижу, Я чувствую в глубине сердца такое отчаяние, будто мне не суждено полюбить ни одной женщины на земле. Цингара меня даже не замечала. Она слушала Спартака и поражалась его пламенной речью. Трисмежист также был ею очарован. Он горячо пожал ему руку и усадил его возле себя на камне Шрекенштейна. «Молодой человек!» — сказал ему Альберт, — ты пробудил во мне воспоминания моей прошлой жизни. Мне чудилось, будто я сам говорил, когда был твоих лет, когда сам горячо молил людей, опытных, о познании добродетели. Сперва я решил ничего тебе не говорить. Ни молодости твоей я не доверял, а наивности и пламенности твоего сердца. К тому же я не считал себя способным изложить свои мысли языком, каким говорил прежде. «Вера твоя победила и совершила чудо. Я чувствую, что должен говорить с тобой». «Да», — добавил он, пристально вглядываясь в него несколько минут, показавшихся нам целым веком, ибо мы опасались, чтобы вдохновение его не покинуло. «Да». Теперь я вспоминаю и узнаю тебя. Я тебя видел. Я любил тебя. Мы вместе трудились в одной из прежних фаз моей внутренней жизни. Твоё имя гремело среди людей, но я не запомнил его. Мне только памятен твой взгляд. Твоя речь и эта душа, от которой мне стоило больших трудов оторвать свою душу. Теперь я читаю яснее в будущем, чем в прошедшем. Будущие века являются мне часто озаренными таким же ярким светом, как и дни, которые мне осталось прожить в моей настоящей оболочке. Итак говорю тебе, что ты прославишься в этом веке, и громкие будут твои дела. Ты будешь порицаем, обвинен, оклеветан, ненавидим, изгнан. но твоя идея переживет тебя. Ты поколеблешь существующий строй грозным планом, который мир не забудет и который нанесет последний удар общественному и духовному деспотизму. Ты справедливо ищешь деятельности в обществе. Ты послушен своей судьбе, то есть своему вдохновению, это мне ясно. То, что я чувствовал, слушая тебя, И что ты сумел сказать мне о своих надеждах, доказывает действительность твоего призвания. Иди вперед, действуй и трудись. Небо избирает тебя организатором разрушения. Разрушай, уничтожай, вот твоя задача. Вера одинаково необходима созиданию, как и разрушению. Я добровольно отступил от того пути, который ты себя избрал. найдя его дурным. Если верные служители дела чувствуют призвание к новым попыткам деятельности, это доказывает только, что теперь пути сделались более доступными. Я думал, что мне нечего было ожидать от общества, и что, оставаясь в нем, его нельзя было преобразовать, поэтому я и избрал себе жизнь вне его. Отчаявшись увидеть спасение народа, Глядя на царивший повсюду разврат, я посвятил последние годы моих сил на то, чтобы непосредственно влиять на их среду. С этой целью я обратился к беднякам, к слабым и угнетенным, облег свою проповедь в образы искусства и поэзии, которые им любы и понятны. Возможно, что я был чересчур недоверчив к людям могущественным и к людям науки. Я с ними не сообщаюсь с того времени, когда, возмущённый их скептицизмом и нечестивыми предрассудками, я удалился от них с отвращением. Возможно, что свет изменился теперь и улучшился. Что говорю я? Ведь мир подвинулся вперед за пятнадцать лет. Всякая тварь постоянно тяготеет к свету, добро сцепляется со злом и все стремится... К Божественному идеалу. Ты хочешь обратиться к миру ученых, к артистам и капиталистам. Хочешь пленить даже королей и принцев прелестью истины. В тебе клокочут силы и вера, преодолевающие все препятствия и обновляющие все старое, обветшалое. Слушайся вдохновенного разума. Продолжи, расшири наше дело. Собери оружие. разбросанные по полю битвы, на котором мы потерпели поражение. Тогда между Спартаком и Божественным Старцем завязался спор, который мне всегда будет памятен, ибо тут произошло нечто чудесное. Рудольштадт, который сперва не соглашался разговаривать с нами иначе, как музыкальными мелодиями, подобно Орфею, этот артист, давно поменявший логику и здравый смысл на чувства, этот человек, признанный безумцем, подкупными судьями, обратился вдруг в самого мудрого философа, направляя нас на путь верного метода и несомненности. Спартак тоже обнаружил весь пыл своей души. Один был человеком совершенным, в котором согласовались все дарования, другой. новообращенным, преисполненным энтузиазма. Мне припомнилось место из Евангелия, где сказано, что Иисус беседовал на горе с Моисеем и пророками. «Да», — говорил Спартак, — «я чувствую в себе одно призвание. Я близко стоял к властелинам земным и был поражен их тупоумием, невежеством и жестокосердием. Как прекрасна жизнь, природа, человечества! Но что делают они из всего этого? Я долго плакал, видя себя, человечество и божественное дело, рабами таких господ. Долго стонал я, подобно слабой женщине, и, наконец, сказал себе, «Кто мешает мне вырваться из их цепей и жить на свободе?» Но быть свободным и одиноким не есть еще свобода. Человек не может жить в одиночестве». Ему необходимо общение с людьми, и жить без этой потребности он не может. И я сказал себе, «Ты еще раб и должен спасать своих братьев». Я встретил благородные сердца, которые ко мне присоединились, и друзья эти зовут меня Спартаком. «Ведь я говорил, что ты будешь только разрушать», ответил старик. Спартак был возмутившимся рабом, но все равно созидай, чтобы разрушить. Пусть по твоему зову составится тайное общество и уничтожит существующее великое беззаконие. Если хочешь, чтобы созданное тобой общество было мощным, прочным и могущественным, вложи в него, возможно, больше живых принципов. Для того, чтобы разрушать, необходимо прежде всего существовать — так как всякая жизнь положительна, а затем пусть возродится из дела разрушения то, что должно возродиться. Понимаю, ты ограничиваешь мою миссию. Всё равно, будет ли она ничтожна или велика, я принимаю её. Судьбы Божии бывают всегда велики. Возьми себе за правило и помни, ничто не пропадает бесследно. Если исчезнет твое имя и образ твоих действий, и ты бы трудился без имени, подобно мне, то знай, что дело твоих рук все-таки не пропадет. Божественная мерила есть сама математика, и в горниле божественного химика каждый атом оценен точно, по своему достоинству. Так как ты одобряешь мои планы, то научи и укажи мне путь, что надо делать. Каким образом могу я влиять на людей? Надо ли действовать преимущественно на их воображение или же пользоваться их склонностью к чудесному? Не ты ли сам убедился, что возможно делать добро при посредстве чуда? Да, но я видел также и зло, какое можно причинить этим способом. Всегда надо сообразоваться со временем, в какой мы живем, для того чтобы лучше согласовать... способы действия с духом времени. Научи же меня правилам, научи методу действия, всели в меня уверенность. Ты спрашиваешь о методе у артиста, у человека, обвиненного людьми в безумии, и за это преследуемого ими. Ты неудачно меня избрал. Обратись за этим к философам и мудрецам. Я обращаюсь к тебе — потому что знаю цену их науки. Если ты так настойчив, то скажу тебе, что метод тождественен с самим учением, ибо он тождественен с истиной, разоблачаемой учением. Размыслив хорошенько, ты поймешь, что иначе и быть не может. Всё сводится к познанию догмата». Спартак задумался и после минутного молчания сказал Я желал бы услышать из твоих уст божественную формулу догмата. Ты ее услышишь, но не от меня, а из уст Пифагора — эхо всех мудрецов. О божественная четверица! Вот формула. Человечество проповедовало ее посредством религии во всевозможных образах, символах и эмблемах, когда не могло обнять ее чисто умственно — без идолопоклонства и воплощения такой, какую она открылась людям. Говори, говори, чтобы я лучше тебя понял, сообщи мне некоторые из этих эмблем. Я не могу разделить, как ты этого желаешь, сущности религии от ее проявлений. В настоящее время человеку свойственно видеть их нераздельно слитыми. Мы судим прошлое, не жившее в нем. и находим подтверждение наших идей. Постараюсь быть ясным. Сперва поговорим о Боге. Применима ли формула к Богу? Было бы преступлением, если бы она не применялась к тому, от кого исходит. Думал ли ты о божественном естестве? Несомненно, думал, ибо я чувствую, что ты носишь истинный свет в душе. Итак, Что есть Бог? Это есть существо совершенное? Сум гласит Библия. Но разве мы ничего более о нем не знаем? Не открыл ли он еще чего-нибудь человечеству? Христиане говорят, что Бог един, но в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. А что гласят предания древних обществ, к которым ты обращался, Они подтверждают то же самое. Не поразило ли тебя это сходство понятий о Боге? Религия официальная, торжествующая и тайная, запрещенная, сходится в представлении о Боге. Я мог бы рассказать тебе многое о верованиях, существовавших до христианства, и ты нашел бы в их теологии ту же скрытую истину. Индия, Египет, Греция — Признавали единого Бога в трех лицах. Но мы поговорим еще об этом. Теперь объясню тебе формулу во всем ее обширном значении и в ее видоизменениях, чтобы затем перейти к интересующему тебя методу, к организации и политике. Итак, продолжаю: Перейдем от Бога к человеку. Что такое человек? «После трудного вопроса ты задал мне другой, не менее трудный». Дельфийский оракул объявил, что вся мудрость заключалась в ответе на этот вопрос. «Человек, познай самого себя». Оракул был прав. Мудрость, равно как и мораль, организация, правильная политика исходит из разумной человеческой природы. Итак, позволь мне повторить мой вопрос». Что такое человек? Человек есть подобие божества. Конечно, равно как и все живые существа, ибо Бог один совершен. Надеюсь, ты не похож на тех философов, которых я встретил в Англии, Франции и в Германии при дворе Фридриха. Ты не походишь на Локке, о котором столько теперь говорят, благодаря Вольтеру, ни на Гельвеция. с которым я часто беседовал, ни налометри этого смелого материалиста, так нравившегося берлинскому двору. Ты не говоришь, как они, что в человеке нет ничего особенного, что отличало бы его от животных, от деревьев и камней. Конечно, Господь даровал одинаковую жизнь природе и человеку, но существуют различия в его предначертаниях, а, следовательно, И в делах, которые суть их осуществления, прочти великую книгу, называемую книгой бытия, которую простой человек справедливо считает священной, совсем ее не понимая. Ты увидишь, что при помощи божественного света, определяющего различия между существами, происходит вечное творение. Fiat lux и facta est lux. Ты также увидишь. что каждое творение, имеющее название в божественной мысли, есть особый вид. Какая же особая формула человека? Понимаю. Ты хочешь, чтобы я назвал формулу человека, аналогичную с божественной? Святая Троица должна встречаться во всех Господних делах. Каждое творение Господа должно различно отражать в себе божественную природу — Каждая сообразно своему роду. Несомненно. Теперь скажу тебе формулу человека. Еще много времени пройдет, пока философы, столь розные во взглядах, соединятся, чтобы постигнуть ее. Впрочем, есть один, который уже давно ее понял. Он глубже всех остальных философов, несмотря на то, что мало известен простым смертным, Пока школа Декарта увлекается чистым разумом, обращая человека в мыслящую машину силогизма и логики, пока Локк и его последователи теряются в области ощущений, обращая человека в чувственное животное, пока другие философы, которых я могу поименовать, в Германии углубляются в область чувства, делая человека двойным эгоистом, когда дело касается любви и даже тройным – Когда речь идет о семье, он же, самый из них великий, постиг, что все это совокупно и нераздельно совмещает в себе один человек. Имя этого философа — Лейбниц. Он не разделяет нелепого презрения нашего невежественного века в отношении христианства и древности. Он дерзнул сказать, что в средневековой навозной куче было много жемчужин, Это верно. Истина бессмертна, и пророки постигли ее. так говорю тебе то же, что и он, что человек такая же троица, как и Бог. Эта троица на человеческом языке именуется «ощущение», «чувство», «знание». Соединение этих трех вещей образует человеческую четверицу, соответствующую божественной троице. Отсюда вытекает история и политика. В этом ты можешь черпать, как из вечно живого источника. «Ты одолеваешь пропасти, которые мой разум бессилен так быстро постигнуть», — ответил Спартак. «Каким образом из психологического определения вытекает несомненное правило? Вот что прошу объяснить мне прежде всего. Этот метод вытекает весьма просто». Ознакомившись с человеческой природой, следует возделывать ее сообразно ее существу. Если бы ты постиг несравненную книгу, из которой создалось Евангелие, если бы ты понял смысл книги бытия, приписанной Моисею, которую пророк взял, вероятно, из мемфисских храмов, ты бы узнал, что распадение рода человеческого или так называемый потоп не имел других причин, кроме разъединения трех сил человеческой природы из единицы. От этого и получилось отчуждение от божественного единства, где разум, любовь и деятельность находятся в вечной связи. Тогда стало бы тебе понятно, почему каждый организатор должен подражать Ною-преобразователю, что Святое Писание называет поколениями Ноя, установленный в них порядок и гармония послужили бы тебе руководством. В отвлеченной истине ты нашел бы метод несомненности для правильного развития природных дарований человека. Но повторяю тебе, что не считаю настоящее время удобным для созидания. Предстоит разрушать слишком многое. Главным образом советую тебе в виде метода придерживаться этого учения. Близится, или вернее сказать, уже настало время разрушения. Да, настало время, когда три силы человеческой натуры снова распадутся. И это распадение причинит гибель социальному, религиозному и политическому строю. Что же будет тогда? Чувственность пошлет своих лжепророков, и они будут провозглашать чувственность. Чувство пошлет своих... и они будут превозносить чувства. Разум отправит своих, и они будут проповедовать разум. Последние уподобятся сатане своей надменностью. Вторые будут фанатиками, готовыми поддаться злу или идти к добру без правил и критериума несомненности. Первые же обратятся в то, во что, по словам Гомера, обратились спутники Улиса от прикосновения жезла церцей. Не иди ни по одной из этих трёх дорог, ведущих к пропасти. Одна к материализму, другая к мистицизму, третья к атеизму. Существует только один верный путь к истине. Это тот, который соответствует полной человеческой натуре во всех ее проявлениях. Не сворачивай с этого пути, а постоянно вдумывайся в учение и в божественную формулу. Я предвидел то, чему ты поучаешь меня. Но завтра тебя не будет. Кто же тогда направит меня на путь познания теории истины и к применению ее на практике? Тебя останутся другие, верные руководители. Прежде всего, читай книгу «Бытия» и старайся понять ее смысл. Не принимай ее за историческую книгу, за хронологический памятник. Нет ничего безрассуднее такого взгляда, который, тем не менее, распространен повсюду, как среди философов, так и среди школьников и во всех христианских вероисповеданиях. Читай Евангелие одновременно с книгой бытия и восчувствовав его сердцем, понимая Его бытием. Странная судьба. Евангелие и книгу бытия обожают, не понимая их. Это великие вещи. Но есть еще и другие. Собирай набожно все, что осталось нам от Пифагора. Читай также рукописи, сохранившиеся под именем божественного Теософа, имя которого я носил в храме. Не думайте, друзья, что я сам осмелился принять чтимое имя Трисмежиста. Мне повелели его носить невидимые. Эти произведения Гермеса, презираемые ныне педантами, которые неразумно считают их выдумкой какого-нибудь христианина второго или третьего столетия, заключает в себе древнюю египетскую науку. Настанет день, когда истолкованные и освещенные они явятся тем, чем они на самом деле есть, то есть памятниками более драгоценными, чем памятники Платона, ибо последний почерпал в них свои знания — и, надо сознаться, странным образом покривил истиной в своей республике. Итак, читай Тресмежиста и Платона, и тех, кто после них размышлял над великой тайной. В их числе я могу указать тебе на благородного монаха Компанеллу, перенёсшего страшные мучения за то, что мечтал, подобно тебе, о человеческой организации, основанной на истине и знании. Мы слушали молча. «Не думайте, — продолжал тресмежист, — что, говоря вам о книгах, я идолопоклоннически воплощаю жизнь в гробницах. О книгах скажу тоже, что говорил вчера о других памятниках прошлого. Книги и памятники — обломки жизни, которыми она должна питаться. Но жизнь всегда бывает в настоящем. А Вечная Троица — яснее запечатлена в нас и в блестящих звездах, чем в книгах Платона или Гермеса. Невольно я слегка переменил разговор. «Учитель», — сказал я, — «вы только что выразились, троица ярче запечатлена в блестящих звездах. Что вы хотели этим сказать? Я вижу ясно, как говорит Библия, сияние славы Божией в блестящих светилах но не вижу в них свидетельства общего закона жизни, называемого вами троицей. Это потому, — ответил он мне, — что физические науки слишком медленно подвигаются вперед, или, вернее, ты не изучал их такими, какими они представляются в настоящее время. Слышала ли ты об открытии электричества? Конечно, да, ибо оно привлекает теперь внимание всех образованных людей. Не заметил ли ты, что ученые, относившиеся насмешливо и недоверчиво к Божественной Троице, дошли до того, что признали ее благодаря этим явлениям? Ибо они сами говорят, что не бывает электричества без теплоты и света. Одним словом, они видят там соединение трех в одном, чего не хотят признать в Боге. Он начал говорить нам о природе и о необходимости относить все ее явления к общей жизни. «Жизнь одна», — говорил он, — «одно только жизненное светило. Надо понять, каким образом все отдельные существа, живущие благодаря вмешательству всеобъемлющего существа, не сосредоточены в нем. я был бы в восторге, если бы он начал развивать эту обширную тему. Но с некоторых пор Спартак — Казалось, слушал его слова с меньшим вниманием не потому, что они его не интересовали, но потому, что напряжение ума старца не могло долго продолжаться, а он хотел воспользоваться им и снова навести его на излюбленную тему. Рудольштадт заметил его нетерпение. «Ты не следишь за мной», — сказал он ему. «Разве наука природы, кажется тебе... недоступной в том виде, в каком я ее понимаю. Если ты так думаешь, то ошибаешься. Как и ты, я уважаю нынешние труды ученых, направленные исключительно к экспериментации. Но, продолжая в этом направлении, они изобретут только номенклатуру, а не науку. Впрочем, не я один такого мнения. Во Франции я очень любил и знал одного философа Дидро, который часто восклицал по поводу большого скопления научных материалов без общей идеи. Это дело каменотёса, но я не вижу здесь ни здания, ни архитектора. Знай же, что рано или поздно учение будет иметь дело с естественными науками. Придётся созидать из этих камней. И думаешь ли ты, что физики могут теперь понимать природу, Отделённое ими от Бога Живого, который наполнял ее, могут ли они знать и чувствовать ее? Так, например, они принимают свет и звук за материю, когда свет и звук... «О!» — воскликнул Спартак, прерывая его. «Не думайте, что я опровергаю вашего воззрение на природу. Нет, я чувствую, что правильная наука достижима только через познание божественного единства». и всех феноменов. Вы открываете нам все пути, и мы содрогаемся при мысли, что вы скоро умолкнете. Я желал бы при вас сделать несколько шагов по одной из этих дорог. «По которой?» — спросил Рудольштадт. «Меня занимает будущность человечества». «Понимаю, ты хочешь, чтобы я назвал тебе мою утопию?» с улыбкой возразил старец. «Я за этим и пришел к тебе». Сказал Спартак, пришёл узнать о твоей утопии, о новом обществе, которое ты носишь в душе и в уме. Мы знаем, что общество невидимых искало его основ и мечтало о них. Весь этот труд созрел в тебе. Дай же нам воспользоваться им, дай нам твою республику. Мы применим ее, когда это будет возможно, когда искры твоего очага начнут колебать мир. «Дети, вы просите, чтобы я поведал вам мои грезы? – ответил старик. «Да, я попробую приподнять край завесы, который так часто скрывает будущее от меня самого. Быть может, это будет в последний раз, но я хочу попытаться сегодня. Я верю, что с вами не погибнут золотые сновидения моей поэзии». Тут тресмежисто охватил порыв какого-то божественного восторга. Глаза его блистали как звезды, а голос склонял нас подобно вихрю. Он говорил более четырех часов, и речь его была прекрасна и чиста, как священная песнь. Из произведений религиозных, политических и артистических всех веков он составил роскошнейшую поэму. какую только можно себе представить. Он объяснял все древние религии, все тайны храмов, поэм и законодательств, все попытки, стремления и труды прежних людей. В вещах, казавшихся нам всегда мертвыми, он находил жизненные элементы. Из мрака самой фабулы он извлекал молнии правды. Он растолковал нам древние мифы, В мудрых, ясных доводах он восстановил все связи и точки соприкосновения всех религий между собой. Он указал нам истинные нужды человечества, более или менее понятые законодателями и удовлетворенные народами. Он установил в наших глазах единство жизни в человечестве и единство догмата в религии. Из всех материалов, рассеянных в древнем и новом мире, Он создал фундамент своего мира. Наконец, он пояснил нам разрыв связи частей, так долго задерживающий нас в исследованиях. Он заровнял исторические пропасти, которые нас ужасали. Одной бесконечной спиралью он развернул тысячи священных покровов, скрывавших научную мумию. И когда мы ясно поняли все, что он преподавал нам, с быстротой громовой стрелы, когда мы постигли общую картину видения и прошлое, отец настоящего восстало перед нами, подобно лучезарному мужу из апокалипсиса, он остановился и сказал с улыбкой, «Теперь вы понимаете прошедшее и настоящее. Надо ли мне ознакомить вас с будущим? Не сияет ли Дух Святой перед вашими очами?» Не видите ли вы, что все божественные желания и мечты человека исполнимы в будущем по той простой причине, что истина остается вечной и совершенной, вопреки слабости наших органов для разумения и обладания ею? Тем не менее, она заключается в наших надеждах и желаниях. Она живет в нас и существует в человечестве с начала века в виде зародыша, ожидающего дальнейшего оплодотворения. Я верно говорю вам, мы тяготеем к идеалу, и это тяготение бесконечно, подобно самому идеалу. Он говорил еще долго, и поэма его будущего была столь же прекрасна, как и поэма прошлого. Не буду пытаться передать вам ее, я испорчу ее. Надо самому быть в пылу вдохновения, чтобы передавать то, Что оно нам открыло? Мне пришлось бы обдумывать два или три года, чтобы достойно изложить все сказанное тресмежистом в два или три часа. Дело жизни Сократа было следствием жизни Платона, а дело Иисуса было делом семнадцати веков. Вы видите, что я должен содрогаться при мысли о такой задаче. Тем не менее... Я не отказываюсь от нее. Учитель не затруднится тем изложением, какое я хочу написать. Он деятельный человек, он уже составил себе план, по которому передает учение тресмежисто так ясно и подробно, будто сам в него вникал и толковал его всю свою жизнь. Словно электрическим током ум и душа философа передались ему. Он хозяин и владеет ею. Он воспользуется ею как политик. Он будет живой, немедленной передачей вместо задуманной мною мертвой запоздалой буквой. Прежде чем я окончу мой труд, он передаст уже учение своей школе. Да, быть может, раньше двух лет странное таинственное слово, произнесенное в этой пустыне, пустит корни среди многочисленных последователей, и мы увидим, как... Волнующийся теперь вам во мраке, обширный мир тайных обществ соединится в одном учении, получит новый закон и начнет действовать, посвятив себя слову жизни. Мы приносим вам этот желанный памятник, подтверждающий все догадки Спартака, освещающий уже завоеванные им истины и расширяющий его горизонт всей силы его внутренней веры. А как говорил тресмежист, я жадно слушал его, боясь проронить хоть единый звук его речи, напоминавший мне священную музыку. Спартак, владеющий собой в своем восторге, с пылающим взором, твердой рукой и умом, еще более напряженным, чем его слух, быстро чертил в записной книжечке знаки и фигуры, как будто метафизические идеи этого учения — представлялись ему в геометрических формулах. Когда в тот же вечер он обратился к своим причудливым заметкам, казавшимся мне бессмысленными, я удивился, что он пользовался ими, чтобы привести в порядок с невероятной точностью выводы поэтичной логики философа. Все упростилось, как по волшебству, в таинственном олимбике практического ума нашего учителя. Тем не менее, он еще не был удовлетворен. Вдохновение, казалось, покидало уже тресмежисто. Глаза начали тускнеть, он сгорбился, и Цингара делала нам знаки больше не расспрашивать его. Но горячо стремясь в преследовании истины, Спартак не слушал ее и торопил поэта настойчивыми вопросами. «Ты нарисовал мне царство Божие на земле», говорил он, потрясая его похолодевшую руку. Но Иисус сказал, «Еще не настало время моего царства, и человечество ждет исполнения его обетования вот уже семнадцать веков. Я еще не возвысился до тебя в созерцании вечности. Время представляет тебе, подобно Богу, картину, в которой идея постоянной деятельности соответствует во всем твоему восторженному чувству, но я живу ближе к земле и считаю столетия и года. Я хочу читать в собственной жизни. Скажи мне, пророк, что предстоит мне в этой фазе, что произведет во мне твое слово и что сотворит оно через меня в наступающем веке. Я не хочу провести его праздно». «Что тебе до моих познаний?» — ответил поэт. «Никто не живет напрасно, ничто не пропадает». Никто из нас не бесполезен. Дай мне не углубляться в этот вопрос. Он печалит мне сердце и подавляет ум. Я устал, потому что минуту думал об этом. «Ты не имеешь права поддаваться такой слабости», — энергично возразил Спартак, старавшийся сообщить пламя своих очей уже задумчивому и неопределенному взору поэта. «Если ты отворачиваешься, от картины человеческих бедствий, то значит ты несовершенный человек, о котором один древний выразился «Homo sam enil humani ami alienum puto». Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Нет, ты не любишь людей, ты не брат им, если ты не интересуешься их ежечасными страданиями и не стараешься найти средства, применить твой идеал. Но несчастный тот артист, которого не сжигает лихорадка в этих сладких и страшных поисках. «Чего же ты хочешь?» — возразил поэт, в свою очередь взволнованный и почти рассерженный. «Гордишься ли ты тем, что ты единственный работник? И думаешь ли, что я присваиваю себе честь быть единым вдохновителем? Я вовсе не вещун». Презираю лжепророков и достаточно боролся с ними. Мои предсказания — рассуждения. Мои видения — возвышенные, доведенные до крайности чувствования. Поэт не колдун. Он грезит, между тем, как тот выдумывает на удачу. «Я верю в твое предприятие, ибо чувствую веяние твоего могущества. Верю в величие моих снов». так как считаю себя способным их воспроизвести, и потому еще, что человечество достаточно великодушно и обширно, чтобы исполнить в сто раз больше того, что один из его членов мог постигнуть в одиночестве». «И вот, — продолжал Спартак, — я спрашиваю у тебя судьбу человечества во имя человечества, который также волнуется во мне, и я ношу его, быть может, с большей любовью, чем ты». Волшебный сон скрывает от тебя его страдания. Я же с содроганием ощущаю их ежечасно в моей жизни. Я жажду облегчить их. И, подобно врачу у изголовья умирающего друга, скорее неосторожно убью его, чем допущу беспомощно умирать. Ты видишь, я опасный человек. Быть может, чудовище, если ты не обратишь меня в святого». Трепещи за издыхающее человечество, если ты не дашь средства в руки восторженного. Человечество мечтает, поет и молит в тебе. Во мне же оно страдает, плачет и кричит. Ты открыл мне твое будущее, но оно еще очень отдалено, и мне будет стоить большого труда, чтобы извлечь несколько капель твоего бальзама на ноющие раны. Поколения проходят... томясь во мраке и бездействии. Я — олицетворение страждущего человечества. Я — скорбный вопль и жажда спасения. Мне хочется знать, будет ли моя деятельность гибельной или благотворной. Ты не настолько далек от зла, чтобы не знать о его существовании. Куда бежать прежде всего? Что надо делать завтра? Жестокостью или кротостью надо бороться с врагами добра. «Вспомни, дорогих твоих таборитов, они видели море крови и слез перед входом в земной рай. Не считаю тебя ворожеем, но вижу в тебе сильную логику, а в твоих символах яркий свет. Если ты можешь верно предсказывать самое отдалённое будущее, то еще легче, можешь проникнуть через завесу горизонта, сковывающую мое зрение». Поэт, казалось, глубоко страдал, Его чело покрылось испариной. Он смотрел на Спартака не то с ужасом, не то с восторгом. В нем происходила сильная борьба. Испуганная жена бросилась к нему, и её глаза устремились на нашего учителя с немым укором и с почтительным страхом. Никогда еще я не чувствовал так ясно могущество Спартака. Как в эту минуту, когда с своей... Фанатичной волей истины и прямоты, он подавлял муки этого пророка, борющегося с вдохновением, горе умоляющей женщины, ужас их детей и упреки собственного сердца. Я сам трепетал и находил его жестоким. Я боялся, что чудная душа поэта разобьется в последнем усилии, а слёзы, блиставшие на черных ресницах консуэла, с жгучей горечью отзывались в моем сердце. Вдруг тресмежист поднялся, и одновременно отстранив Спартака и Цингару, сделав знак детям удалиться, он показался нам преобразившимся. Его взор словно читал в невидимой книге, обширные, как мир, написанный огненными буквами на небесном своде. Он воскликнул. Не человек ли я? Почему же не сказать мне то, что призывает человеческая натура, и что, следовательно, она осуществит? Да, я человек, и потому вправе сказать, чего хочет человек, и что он причинит. Кто видит сгущающиеся тучи, тот может предсказать молнию и бурю. Я знаю, что заключается в моей душе. И что из нее произойдет? Я человек. И нахожусь в связи с человечеством моего времени. Я видел Европу и слышал грозу, грохотавшую в ее глубине. Наши мечты не сновидения, клянусь в этом человеческой природой. Они являются с нами только относительно нынешнего состояния мира. Но кто — инициатор духа или материи? В Евангелии сказано «Дух свободен, носится где хочет, он принесется, он изменит мир». В книге «Бытия» сказано, что Дух носился над водами, когда все было мрак и хаос. Итак, творение бесконечно. Будем же творить, то есть слушаться веяние Духа. Я вижу мрак и хаос. Зачем же оставаться нам во мраке? Вени, креатор спиритус. Он на минуту умолк и продолжал далее. Людовику ли пятнадцатому бороться с тобой, Спартак? Фридрих, ученик Вольтера, не так могуч, как его учитель. И если бы я сравнил Марию Терезию с моей Консуэла... Но какое богохульство! Он снова прервал себя. «Сденко, сын мой, потомок Падибрадов, носящий имя Раба, готовься поддерживать нас. Ты новый человек. Какую сторону ты примешь? Будешь ли ты заодно с матерью и отцом или с тиранами мира? В тебе силы, новое поколение. Будешь ли ты стоять за рабство или за свободу? Сын Консуэла, «Сын цыганки, крестник-раба, надеюсь, ты будешь заодно с цыганкой и рабом, иначе я, потомок королей, отрекусь от тебя». Он добавил, «Кто осмелится сказать, что сущность божества, то есть красота, доброта и могущество, неосуществимы на земле? Тот сатана». И сказал еще: «Кто осмелится сказать, что человеческая суть — созданная по образу и подобию Божию, как говорит Библия, и которая есть чувствование, чувство и знание, неосуществимо на земле, тот Каин. Несколько минут он провел в безмолвии и продолжал так. «Твоя сильная воля, Спартак, произвела действие заговора, как слабы короли на своем троне». Они считают себя могущественными, потому что все склоняется перед ними и не видят того, что угрожает им. А, вы не свергнули аристократию с ее войсками, епископов и все духовенство, и воображаете, что очень сильны, но, опрокинув их, вы сломили собственную силу. Ведь ни любовницы, ни царедворцы и ни аббаты будут защищать вас жалкие пустые призраки. «Беги во Францию, Спартак! Франция скоро начнет разрушать. Она нуждается в тебе. Беги, торопись, говорю тебе, если хочешь принять участие в деле. Франция — избранная нация. Примкни, мой сын, к старшим рода человеческого. Слышу голос Исаи, раздающийся над Францией. «Восстань и просветись!» ибо настал свет для тебя, и слава Всевышнего осенила тебя, и народы пойдут на твой свет. Табориты пели это на таборе. Ныне табор Франция. Несколько минут он молчал, и его лицо сияло радостью. «Я счастлив!» — воскликнул он. «Слава Богу! Слава Вышних Богу!» как сказано в Евангелии, и на земле мир, в человецах благоволение. Это пели ангелы. Я чувствую себя подобно ангелам и буду петь с ними. Что же случилось? Я всегда среди вас, мои друзья, всегда с тобой моя Ева, моя Консуэла. Вот мои дети, души моей души. Но мы были не в горах Богемии, не на развалинах замка моих отцов. Мне кажется, я вдыхаю свет и наслаждаюсь вечностью. Кто же из вас говорил сейчас? О, как прекрасна жизнь, природа и человечество!» Но добавил, «Тираны испортили все. «Тиранов нет более. Люди равны между собой». «Человеческая природа понята, признана и освящена». Все люди — братья. Они равны и свободны, нет другого определения человека, нет более повелителей и рабов. Слышите ли вы этот крик «Да здравствует республика!» Слышите ли эту несметную толпу, провозглашающую свободу, братство, равенство? Это было формулой, которую шепотом произносили в наших тайнах. и только адепты старших степеней могли ее передавать друг другу. И так нет более тайны. Причастие существует для всех людей. Общая чаша, как говорили наши отцы-гуситы. Но вдруг он горько заплакал. Я знал, что учение не было достаточно развито, что слишком мало людей носило его в своем сердце или понимало умом. «Какой ужас!» — продолжал он. «Всюду война! И какая война!» Он долго плакал, и мы не знали, какие видения толпились перед его мысленным взором. Нам казалось, что он снова видел войну гуситов. Все его способности помутились, Душа была подобна душе Христа на Голгофе. Я сам страдал, глядя на его страдания, Спартак был тверд, как человек, вопрошавший Оракула. «Господи, Господи!» — воскликнул пророк после долгих рыданий и стонов. «Сжалься над нами! Мы в твоей власти! Делай с нами, что хочешь!» При последних словах тресмежист протянул руку, чтобы найти руку жены и сына, словно он мгновенно лишился зрения. Маленькие девочки боязливо прижались к его груди, и, обнявшись в такой позе, все они стояли в глубоком молчании. Ужас был написан на лице Цингары, а молодой Сденка со страхом следил за взором матери. Спартак не видел их. Быть может, перед ним еще рисовались видения поэта. Наконец он подошел к группе, и Цингара попросила его... жестом не будить ее мужа. Его глаза были открыты и устремлены в одну точку. Либо он спал, подобно лунатикам, либо следил, как постепенно отлетали призраки, волновавшие его. Через четверть часа он глубоко вздохнул, глаза его оживились, и, прижав к своей груди жену и сына, он долго не выпускал их из своих объятий. Затем он встал и подал знак, что желает отправиться в путь. Солнце слишком полит теперь, сказала Консуэла. Не предпочтёшь ли ты отдохнуть под этими деревьями? Солнце прекрасно, ответил он с простодушной улыбкой. Если ты не боишься его более обыкновенного, то мне оно принесёт большую пользу. Каждый снова вернулся к своей ноше. Отец взял дорожный мешок, юноши — музыкальные инструменты, а мать — своих двух дочерей. «Вы причинили мне страдания», — сказала она Спартаку, «но я знаю, что надо страдать за истину». «Не опасаетесь ли вы дурных последствий этого припадка?» — спросил я ее с волнением. «Позвольте мне сопровождать вас. Я могу быть вам полезным». «Будьте благословенны за вашу доброту», — возразила она, — но не следуйте за нами. Для него я ничего не боюсь, кроме небольшой меланхолии в продолжении нескольких часов. Но в этом месте грозила другая опасность, страшное воспоминание, от которого вы отвлекли его другими мыслями. Он стремился сюда и не узнал даже этого места, благодаря вам. Я благословляю вас и желаю вам найти возможность и способ служить Господу всей вашей волей и силой. Я задержал детей, чтобы приласкать их и продлить летевшее мгновение, но мать отняла их от меня, и я почувствовал полное одиночество, когда она промолвила мне последнее «прости». Тересмежист не говорил ничего. Казалось, он совершенно забыл о нас. Его жена умоляла не отвлекать его. он твердо спустился с холма. Лицо его было спокойно, и он помогал с какой-то счастливой радостью своей старшей дочери перепрыгивать через кусты и камни. Красавец Сденко шел сзади с своей матерью и с младшей сестрой. Мы долго провожали их глазами по дороге, усыпанной золотым песком, по свободной лесной дороге. Наконец они исчезли за соснами, И в ту минуту, как цингара скрывалась последняя, мы увидели, что она подняла маленькую Венцеславу и посадила ее на свое сильное плечо. Затем она поспешила догнать свой дорогой караван легкая, как настоящая дочь Богемии, поэтичная, как добрая богиня нищеты. И мы также на пути, мы идем. Жизнь странствование. целью которого является жизнь, а не смерть, как это говорят в грубом материальном смысле. Мы утешили, как могли, жителей деревушки и покинули старого Сдэнка, ожидавшего своего завтра. Мы сошлись с нашими братьями в Пельзене, где я написал вам этот рассказ, и мы отправляемся за новыми поисками. И вы друзья. Будьте готовы к путешествию без отдыха, к неутомимому труду. Нас ждет торжество или мучение. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Юлия Тархова.